У нас с вами сегодня 7 апреля год 2020. И у нас наше очередное занятие по курсу Кармическое Таро. Мы с вами проходили тему денег и на прошлом занятии проходили тему бизнеса и остановились на Грегори предприятия, Насколько я помню, а потом у нас был, э, была, была отмена одного занятия. Я вам могу сказать так, что, э, логика не моя сильная сторона. Поэтому, э, полное отсутствие логики вполне позволяет мне сделать следующий финт. Как это, э, повесить пока на гвоздик ситуацию с бизнесом и приступить к изучению нового расклада а потом вернуться к теме бизнеса и денег. Я думаю, что по этому поводу не особенно логики расстроятся, учитывая, что все равно уже две недели как бизнесом мы не занимались, да? хочется мне вам показать сегодня эзотерический расклад, да, ещё один э ещё один вид диагностического расклада, который используется, и, кстати, этот расклад будет на экзамене. Расклад называется Аура. Что такое расклад Аура, с чем его едят, зачем он нужен, да, каким образом он строится. А, я считаю, что диагностические расклады в некотором роде являются взаимозаменяемыми. Что значит, э, взаимо Что значит в... в некотором роде, да? А, когда у человека не очень понятная ситуация, да? И нам нужно посмотреть с точки зрения высших сил что реально происходит, причем не в какой-то конкретной сфере, да? Понятно, что когда к вам человек приходит и говорит: "Вот у меня там вопросы касательно бизнеса, или у меня вопросы касательно отношений, или личной жизни вообще, или вот какая-то проблема, я ничего в этом не понимаю", то мы с вами вооружаемся колодой и прицельно идем в те области, в которых, про которые нас спросили, да? То есть где болит, туда мы прицельно и смотрим. А вот диагностические расклады относятся к такой общей диагностике. человеческого тонкого организма, да, и вы знаете, что, э, для этого существуют уже инструменты. С одним из них вы познакомились еще в базовом курсе. Это называется расклад сем тел, и он вполне себе показывает, да, как раз диагностика тонких тел организма, что где не так и может дать информацию. Мы с вами в начале курса изучали расклад, э, 12 домов, да, который показывает состояние да, вот какие энергии присутствуют в разных сферах жизни. Расклад аура является ли заменяемым в данном случае раскладом? И да, и нет. Потому что, э -э, при всём при том, что расклад аура, он делается также без вопроса, да, он относится к общим раскладам. Он относится к эзотерическим раскладам и показывает э -э, нам действительно какие-то глубинные, э, -э проблемы которые у человека наблюдаются. Расклад Аура ещё относит к психотерапевтическим раскладам. На что такое психотерапевтический расклад? когда действительно этот расклад скрывает какие-то подспудные течения души и предлагает и предлагает произвести с этим работу, да, предлагает проработку проработку этих тем. И когда мы делаем расклад Аура, мы не задаём вопрос, мы не знаем, что мы увидим, да? Просто есть человек, есть карты, и мы делаем расклад. И этот расклад, в отличие от других, которые вот э эзотерическим относятся, да, он делается на полной колоде, не только на старших арканах градус вафаs снижается. Но, как вы знаете, младшие арканы показывают конкретные конкретные обстоятельства, да, показывают конкретные конкретные ситуации. И таким образом у нас уже получается, расклад, что называется в большей степени имеющий определенную конкретику. мы по-прежнему, да, не, не разбираем сферы. Он все равно описывает вот эти вот внутренние течения. Но уже за счет младших арканов у нас появляется на определённая определённая конкретика. И этот расклад, вскрывая вот эти вот, да, подспудные какие-то течения, говорит: "Вот тебе сейчас имеет смысл работать над этим, над этим, над этим". таким образом, расклад Аура, как и другие эзотерические расклады, является полезным только для того человека, который хочет над собой работать точно так же как нет необходимости дикому человеку что значит дикому человеку то есть ну человеку который в большей степени живет как обыватель, вататель да у которого э, который в большей степени привязан к каким-то своим простым материальным вещам, да, которому нужно, чтобы было параллельно и перпендикулярно, и таким образом укладывалось в голове. Вот ты мне тут скажи, вернется она или не вернется, любит она меня или не любит, долг мне вернут или не вернут, там, да, Повысит ли меня на работе. И вот рассказывать о каких-то кармических задачах, да, какие эти кармические задачи? Кто эти кармические задачи видел? Когда я с них получу конкретный результат? а не имеет смысла делать делать такой расклад и ауру тоже. То есть аура делается для человека, который хочет хочет заниматься собой для того, чтобы улучшить свою жизнь. И в этом отношении аура прямо она, она прямо чудесная, да? Потому что она предлагает конкретные конкретные темы, с которыми нужно работать. Причем конкретные темы, с которыми нужно работать здесь и сейчас. У многих сейчас в апреле начинается огородническая страда. Кто занимается огородничеством, что в апреле делают? Там что-то уже там разрыхляют, что-то сажают, копают? Просто где я, где огород, я не в курсе. Но ещё ничего не сажают, да? Семена на проращивание дома. Угу. С мая начнем. Понятно. То есть, если вы сейчас с этими семенами побежите в свои снега и будете их запихивать в свежевыкопанную почву, да, то, что эти семена э, прорастут, шансы равны нулю, да? Или очень небольшие шансы. То есть сейчас не надо, сейчас надо подготавливать рассаду дома к тому, чтобы потом ее, когда потеплеет, да, сменится, сменится погода, чтобы ее посадить в землю. А точно так же и с нашей душой. То есть вот, а, у нас же не просто есть какие-то там там подспудные течения, где есть некое напряжение, которое требует нашего внимания. По сходных течений, где есть некое напряжение, которое требует нашего внимания, у нас до хрена, если честно. У каждого из нас, ну просто, ну вот вагон, да? И а, расклад аура обнажает актуальные, а, актуальные здесь и сейчас темы. И эти темы являются актуальными не только в связи с сезоном, но еще и с обстоятельствами То есть а что сейчас у тебя в жизни происходит, да? вы мне можете сказать, мы сидим на карантине или на самоизоляции, да, как это есть? Но мы все очень по-разному сидим. Кто-то сидит и действительно его отпустили на все 34 стороны. Кто-то сидит самоизоляция, работа у него прибавилась на удаленке, у кого-то еще что-то, да, кто-то без семьи сидит, кто-то с семьёй сидит, кому-то родственники приехали. У кого-то еще что-то происходит, да? У нас у всех очень разные обстоятельства оказываются, и эти обстоятельства уникальны здесь и сейчас. Потом будут другие вот в этих уникальных обстоятельствах, что вот сейчас надо делать. И именно поэтому расклад Аура является а, абсолютно эксклюзивным вот для тебя, в твоей теме, да, вот тебе сейчас, чем заниматься. И э ценность его очень высока, да, в каком плане? А, если действительно прислушиваться к этому раскладу и действительно а, брать на вооружение те рекомендации, которые дал тебе таролог и интегрировать это в жизнь то, э, твоя ситуация будет меняться. И Сет уверенно, э, говорит, а у неё такого опыта очень много. У меня тоже есть, но его недостаточно, чтобы я так уверенно об этом говорила. Что, э, для человека, который оказался э, в кармически тяжёлой ситуации, три месяца подряд расклада ауры Из кармически тяжёлой ситуации его выводит. Кармически тяжёлая ситуация это когда ты делал неправильные действия, говорил неправильные слова, думал неправильные мысли, для тебя неправильные, и тем самым, да, завёл себя в обстоятельства, которые довольно-таки тяжёлые. И Исет предлагает Раскатаура делать тому, у кого, допустим, неудачные годовые прогнозы. Мы с вами годовой прогноз будем изучать попозже, а. да? Когда начинаешь раскладывать годовые прогнозы у человека жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, жопа, Становится понятно, что читать дальше смысла нет, потому что жоптатальные и беспросветные. Предположить, первое, какая первая мысль приходит в голову, когда у человека тотальная жопа? Что с ним произошло? Магия Абсолютно правильно. Нам сразу приходит в голову мысль, может, он проклятый, да? Или может его сглазили? И можно сделать диагностику, а диагностика чистая, говорят, никто тебя не проклинал. Вот. И так бывает часто, что никто не проклинал, да, просто человек действительно в тяжелой ситуации. И расклад Аура, если его делать три раза подряд, но не просто делать, да, чтобы он посидел и послушал а расклад аура сделать, чтобы те рекомендации, которые даны во время расклада, человек применил, потом следующий месяц применил, следующий месяц применил, а потом его ситуация выводит его на, на другой уровень. Но не обязательно ждать годового расклада, то есть людей, у которых действительно, да, куда ни кинь всюду клин, и со всех сторон оказывается проблема, проблема, проблема, проблема, да, и, и без годового расклада полно И расклад Аура тоже, да, несколько раз подряд сделанный расклад Аура при условии, что человек хоть что-то применяет. То есть я не строю иллюзии, что человек прям будет такой ответственный и применит прямо все рекомендации. Но хоть что-то из этого, что-то он понял во время расклада, что-то он начал интегрировать в жизнь и в течение месяца это делал. Уже прогресс. Уже прогресс, уже прогресс, и ситуация намного лучше. А У меня людей, которые с такой целью приходили, несколько месяцев подряд делали расклад, есть, и у них у всех офигенные результаты. Но у меня не настолько обширная выборка, какуюset в этом вопросе, да, Поэтому я ссылаюсь здесь на её опыт. Вот. ну, а спрашивается, а если у нас всё более или менее. Мы не в жопе. Да, у нас мы вообще кармические зачётники, а не незачётники э делать ауру для нас, да, какой имеет смысл? Да самый, что ни на есть. Для человека, который, э, привык работать над собой, и ему хочется, чтобы его усилия были не в холостую, Знаете, да, это вот работать над собой, не понимая, над чем ты работаешь, это все равно что прийти в спортзал и подумать: "А что тут можно покачать?" Но ну, вообще народ рудбецуру качает, может, и мне бицуру покачать. Да, это одна история, другая история, когда ты знаешь свои проблемные места. Знаешь, допустим, что бицура у тебя более или менее, вот с трицепсом проблемы. Тогда у тебя тренировка, да, и упоры идут на трицепс и так далее. Ну, простой пример, да? Он является достаточно наглядным. И вот расклад Аура как раз позволяет это сделать. То есть расклад Аура это такая это такое глубинное погружение в себя, да, и как будто с очень опытным психотерапевтом ты общаешься. с очень опытным, который вот прям попадает туда, куда надо. Почему? Потому что расклад Аура он эзотерический расклад и <свы> попадает точно туда, куда нужно. Вот из моего такого сбивчивого описания кто-то что-то понял? Я очень рада. Расклад Аура относится к эзотерическим раскладам, и как все эзотерические расклады, к нему применяются некие технические требования. Какие технические требования применяются Кауре? А этот расклад не делается день в день. Что такое он не делается день в день? То есть, если к вам приходит клиент, начинает жаловаться на жизнь. И вы понимаете, да, по его жалобам, что расклад Аура это вот то, что доктор, то есть вы сейчас бы ему прописал, вы не можете прямо здесь и сейчас его сделать. Потому что на расклад Аура назначается назначается дата-время и делается э, в необходимое время. То есть хотя бы на следующий день. Вы говорите человеку: "Хорошо, я всё понимаю, у меня есть для вас рекомендации. Приходите завтра". То есть расклад аура это тот расклад, когда вы заранее договорились, что вы будете его делать. Как это Как это объясняет этот что вы, когда назначаете дату и время консультации по раскладу Аура, уезжает в замок Замакакаше от вас запрос, да, а к назначенному дню и часу приходит ответ, который вам собирается здесь рассказываться, да? вот. И как, э, верно говорит Аня Фёдорова, если ему не надо, он просто не доедет завтра. Так же, как со всеми эзотерическими раскладами, мы понимаем, что этот расклад делается своевременно. Если у человека что-то происходит, из-за чего он не доезжает, значит, так тому и быть. У меня э, с аурой, как и с другими эзотерическими раскладами, иногда люди просят мне на просят им напомнить. То есть они заранее записываются на Ауру, например, или на колесо Раду, да? А, вот, и говорят: "А вы а, а вы напомните?" Нет. Нет. И не потому, что я вредина, а потому что нельзя. Потому что у человека должна быть возможность забыть и не приехать на этот расклад, да? И поэтому мы не напоминаем. Если человек самписывается и говорит: "У нас завтра или сам интересуется, завтра к вам записано на расклад, у нас с вами все в силе, да, у нас с вами всё в силе, да, пожалуйста, приезжайте". Но вы не инициируете это, это напоминание для него. Если он едет к вам. А Если он едет к вам, да, этот человек прекрасный. И а, уже очевидно опаздывает. и Опаздывает очень круто, потому что его что-то задержало в пути. И он звонит вам и говорит: "Вот здесь тут, не знаю, что-то произошло, и я к вам опаздываю. Вы меня ещё ждёте?" Вы говорите: "Я уже не жду, и давайте с вами перезапишемся на другую дату". И это абсолютно нормальная тема, да? Значит, сейчас не своевременно. То есть все препятствия, которые мешают человеку оказаться у вас на консультации и получить свой расклад, расцениваются как кармические. И Значит, мы переносим на другую дату. Нормальная история. У меня какая-то тетка на эту ауру а, пыталась 3 месяца записаться. И так и не дошла. Не поверите. Вот. Все она она держала в голове, она хотела. Не судьба. А себе как же делать, Надежда, а так и делать? Просто ты у себя клиент и э таролог в одном лице. Точно так же, как ты всегда себе делаешь расклад. Если что-то тебе мешает, в назначенное время оказаться у себя на консультации, расцениваешь как кармические обстоятельства. Но тебе себя... не надо себе аудиенцию назначать, надо почему? Завтра сделаю себя ауру. Ну что тебя смущает? Просто у тебя <смех> тебе сложнее к себе на прием не попасть, понимаешь? Тебе не надо для того, чтобы сделать себе ауру, с другого конца города ехать. Так что здесь у тебя, да, преимущество. Читерство, можно сказать. Вот эта женщина, да, она ко мне записывалась в течение нескольких месяцев пришла, жаловалась на жизнь, жаловалась. Я ее слушала полчаса. Сказала: "Не надо никаких денег, мы с вами сделаем ауру". Она мне начала диктовать условия, когда она может, когда она не может, чтобы я ей позвонила, и чтобы я ей напомнила. Я, понятное дело, этого делать не стала. вот. Потом она мне позвонила и сказала, что у нее приехали родственники, потом у нее что-то еще было, потом она мне еще звонила и говорила: "Ах, Люба, как же, ах, давайте сделаем". Потом мы время назначили, она не пришла, потому что она забыла. Хотя бы мы по Скайпу созванивались, ей не нужно было никуда ехать и так далее. Ну вот бывает, да, что не судьба. Онлайн не делается, делается можно дистанционно, но вы рихнёте сделать дистанционно, если честно. Вот, вообще можно. Я делаю. Долго карты вытягивать? Да, они права. Так, у меня после 3 месяцев ауры поменялась жизнь очень. Появилась работа такая, какая я хочу, и доход прям чётко на то, чтобы э, снять квартиру, и отношения там раньше вообще глухо было, и круг общения шикарно, шикарно, Маша. И самая сильная позиция была упущенные возможности, потрясающий расклад. Ну вот. Видите, вам уже расклад рекламируется, что действительно он классный. А вот сколько раз в месяц, 21, 28 или 30 дней. А седатошно вооружились карандашами, записывают. А, делается делается раз в 28 дней, не чаще. Примерно на 4 недели актуальность. Вот такксана спрашивает, если себе делать тоже назначать. Оксана, ты выходила, наверное, когда я об этом рассказывала только что, да? да себе тоже назначать. Разница, когда ты делаешь себе заключается только в том, что ты сама себе и мастер, и клиент. Больше никакой разницы, когда ты у себя на приеме. Когда вы делаете себе расклады, то вы э -э, то вы раздваиваетесь, да, то вы получаетесь в двух ликах. Причем не имеет значения, делаешь ты себе ауру или делаешь ты себе, как он к тебе относится. Или делаешь ты себе, как ты завтра на вечеринку сходишь по Скайпу. вот это не, не нет никакой разницы. То есть когда ты делаешь расклад себе, ты у тебя происходит расщепление для того, чтобы ты могла четко его читать. Почему когда вы только начинали были только совсем начинающими тарологами, вы чужим людям читали расклады лучше, чем себе? Потому что там вы в одной роли. А когда вы читаете себе, то надо держать две. Это сложнее. Но если вы много себя гадаете, то в итоге приучаетесь к этому и это легко уже делать. Если на подопытных можно нескольких на один день записать. Можно, если у тебя несколько колод. Ну, я тебе не советую, если честно. Вот. значит, давайте, да, я продолжу немножечко э, с этим, да? Если вы чуть-чуть подzbавите напор вопросов, то, возможно, вы раньше, чем напишите вопрос, услышите на него ответ из моих уст. Значит, э, что у нас первое, да? Не делается день в день. Второе, э, не мы никак не педалируем товарища, не напоминаем ему, вдруг он не придет вдруг он забыл, да? Третье, если у него что-то происходит, если он по каким-то причинам до нас не добирается, не выходит на связь, то, а, значит, так тому и быть, да? Значит, это вмешалось в божественное проведение, и по каким-то причинам сейчас не время делать этот расклад. Надо перенадо переназначить на другую дату. И следующее, да, ваша колода после того, как вы сделаете ауру, должна отдыхать как минимум сутки. Это означает, что вы на этой колоде после ауры не то, что никому другую ауру не делаете, а вы сутки на этой колоде никому вообще никаких раскладов не делаете. Сделали ауру и отложили колоду. Поэтому если вы хотите в этот день кого-то еще принимать, а две ауры в день я, кстати, не советую делать, потому что, ну, по первости вам может быть тяжеловато её читать. Там, ну, Уровень потока достаточно такой серьезный. Потом, когда уже пристреляетесь, будет попроще. Но если вы в этот день еще хотите кого-то принимать на бытовые расклады, то тогда вы эти расклады там как относятся, любит ли Вася, будем ли вместе, да, вот, вот это вот все, то э, вы эти расклады делаете на другой колоде, не на той, на которой была аура. Кто и на которой делали ауру, вы возвращаетесь через сутки. Это понятно? Вот. Точно так же, да, как мы уже с вами с эзотерическими раскладами э, разбирались, э, мы не э, расклад ауры это расклад, который делается по схеме. Вот, делается по схеме, и мы вроде бы в раскладе по схеме имеем право доложить пятеркой или восьмеркой ее, Но мы этого не делаем, почему? Потому что для того, чтобы не э, нас не расщепляло между уровнями потока, да? Раскатар считается на высоком потоке, несмотря на обилие младших арканов. Но если мы начнём докладывать, мы начнём мельчить, мы начнём, мы начнём уточнять в деталях, где это конкретно проявляется. Вот, кстати, самая важная фишка, которую вам надо прорубить, когда вы делаете кармические расклады. Когда вы работали с бытовыми раскладами, многие из вас, да, очень дотошно и скрупулёзно шли, максимально уточняя ситуацию, чтобы максимально точно прочитать карту, да, как именно она здесь вот в этих вот обстоятельствах, да, в каких она в каких она в твоей жизни участвует. А когда мы читаем кармические расклады, нам как раз такая точность не нужна, потому что мы понимаем, что есть тенденция, а если тенденция это есть, то эта тенденция проявляется везде. И вот, э, пытаться мельчить для того, чтобы найти какой-то узкоспециализированный контекст, где именно это и есть, вот это нам не надо, да? И если мы, э, в бытовых раскладах шли от общего к частному, к частной конкретной ситуации, то здесь мы идем от частного от, э, проявления карты вообще к общему. И дотошно скрупулёзно не идём. Вот когда когда вы это поймете и начнёте это применять, вы эзотерические расклады будете читать просто в лёд широко размашисто, объемно, наполняя да карту всеми всем многообразием смыслов, которые у нее есть. И это абсолютно правильно применительно к кармическим раскладам. Вот. А, можно ли уточнять на дат, какие-то моменты, да, мы с младшими арканами работать будем, и они а, у нас бывают многозначными, да? А, то да, конечно. Конечно. Мы можем, мы можем, уточнять, работать с датом. Но пятерки мы не делаем. Если вам нужно какую-то карту, соответственно, э, до спросить Ну не знаю, там правосудие вы хотите там кармический в кармический узел разобрать или вы хотите разобрать там не знаю, повешенного, может быть, да, или папу там с его папским союзом или еще что-то вам надо разобрать, и действительно там детально спросить. Спокойно, да, вы можете после расклада там оставить после расклада это сделать или особенно если вы гадаете себе или близкому человеку для себя, да, выписать карты, а на следующий день, например, через жили были. Вчера Ивану делали расклад аура, и там выходил аркан правосудия. Расскажите о нем, пожалуйста, подробнее. И делайте доклад, да, и что-то там по дате уточняйте, то, что вам нужно уточнить. Вот, но, э, поскольку расклад Аура он э, не очень долгоиграющий, то есть вот актуальность расклада 28 дней, да, далее карета превращается в тыкву. То понятно, что, э, самый пик, да, вот, э, тех тенденций, которые рассказываются в раскладе, но он идёт на ну дней э, 7-10. Потом дальше уже постепенно начинает эта вся тенденция спадать, да, и какие-то новые энергии, они уже начинают появляться, и через месяц это будет совсем совсем другая аура, совсем другие арканы, совсем другая ситуация. Вот. Поэтому если вы что-то хотите до спросить на далат, то можно говорить о том, что ближайшие 8 дней после расклада это актуально, потом уже большой большой актуальности нет. Вот. А теперь вопросы. Если что-то я по организационным темам не сказала, то давайте спрашивайте. Если я себе каждый месяц сделаю 7 тел, 12 домов расклада аура, как то с ними соотносится? Надо ли их разделять или можно в одно время? Оль, можно, но я бы не советовала делать в один день. Ну просто, чтобы ты башкой не поехала исключительно из этих соображений. А, а так это расклады, они не они друг друга не дублируют. И вы можете спокойно сделать себе 12 домов вместе с семью телами, как мы их в связке, да, делаем, и сделать ауру, абсолютно все в порядке. Кто он показывает этот расклад? Кто-то может они ответить на этот вопрос? Просто мне кажется, я на него отвечала уже. Как вы поняли ответ? Показывает, на чем человек работ... человеку надо работать. Конкретные темы, на чем работать здесь и сейчас. Спасибо, Аня. Аня Маткина, тебя устраивает такой ответ? Тогда я не уловила, в чем разница между 12 домов, если честно. А ты правда считаешь, что ты ее уловишь, пока мы расклад не сделали? Ну вот. Тогда к чему это выступление? Вот. О'кей. Основные моменты поняли, да? Значит, расклад. Тот самый, который Аура. Он относится к раскладам кельтского блока. Что такое расклады кельтского блока? Кельтский крест, знаете? Знаете. Так. Сейчас секунду. Видна ли вам схему? <связанная> угу, прекрасно. Вот расклад кельтского блока. есть несколько раскладов, которые к нему относятся, которые в своей базе, да, они выкладываются практически как кельтский крест и имеют это ядро расклада, да, а потом имеют некоторую надстройку. Кельский крест относится к общим раскладам, как вы знаете, и аура относится тоже к общим раскладам, делается без задавания вопроса. Вот. И э, клиент берет в руки карты, тасует, достает необходимое количество карт. В данном случае э, в данном случае э, он вытаскивает 18 карт. И далее, да, э, курсор видно, который крутится здесь по раскладу. Отлично, да? Буду его использовать как указку. И мы, э, после того, как он эти 18 карт вытащил и потом провернул все эти 18 карт на руке, определяя для них прямое перевернутое положение, выкладываем во практически как кельтский крест. 1 2. Да, карты выкладываются крест накрест крест. Ну, у меня здесь не очень хорошая схема, её не я рисовала, да, которую показываю вам. То есть точно так же, как в кельтском кресте. Карта кладётся значит, вертикально на неё крестом горизонтально, да, кладётся карта. вот. И порядок выкладки точно так же, как в схеме кельтского креста обозначен у нас арабскими цифрами, да, вот 1 2 арабские цифры. Далее. Кельтский крест вы выкладывали по часовой стрелке снизу вверх. Но здесь мы выкладываем крест накрест, да? У нас вообще аура это расклад, который строится по принципу креста. Мы все время перекрещиваем центр. Просто перекрещиваем центр с разных сторон. То есть сверху вниз 3 4 выложили. Слева направо 5 6 выложили, да? Вот они 6 карт. Далее привычные нам по кельтскому кресту 7 8 9 10. Мы выложили карты. Вот. А после этого, после этого мы перекрещиваем снова центр. Наискосок изкосок 11 12 слева направо. А потом справа налево 13 14. Теперь сверху вниз перекрестили 15 16. И далее слева да выложили оставшиеся карты 17-18. скажите, пожалуйста, если этот расклад делать дистанционно, то каким образом мы обеспечим, чтобы клиент без задавания вопроса вытащил карты? Какие числа? Назови число от 1 до 79. Абсолютно правильно. Назови число от 1 до 79. Назови число от 1 до 78. Назови число от 1 до 77. И так 18 раз. То есть дистанционная... В дистенсионном варианте расклада Аура, вот это основная, пожалуй, такая муторная тема, да, что э, вот таким образом идёт отборка этих 18 карт, и по-другому никак не сделать. То есть нельзя, не знаю, там в Астрале соединиться с клиентом, э, а взять в свои физические руки его астральные руки и выложить да 18 карт. Вот если кто-то такой фигнёй занимается, это полная окалещина. То есть действительно, фактически можно сделать только так, и это, ну, это техническая сложность. А потом, когда вы уже карты эти достали, сами, да, провернули на руке. Напоминаю, что на руке крутит карты всегда тот, кто их вытаскивал. Вытаскивали их вы, значит, вы их и крутите на руке. И выкладываете в расклад, и у вас та же самая история, ну, как как, как если перед вами сидел живой человек, и клиент, да? Вот. У каждой у каждой карты здесь есть свои определенные позиции. И Точно так же, да? В открытую или закрытую выкладываются карты. Карты всегда выкладываются в открытую, если нет других указаний в любом раскладе. В кельтском кресте карты выкладываются в открытую или закрытую, Марину. В открытую, да? Как абсолютно в любом раскладе. Во всех раскладах карты сразу как книжечка, да, так открываются, выкладываются в открытую. исключение, вы знаете, Тайна Попесы, где девятая позиция выкладывается в закрытую, открывается только в самом финале. вот. Ну, и есть ещё расклады, в которых некоторые позиции, в некоторых позициях, да, карты остаётся в закрытой. Здесь такого нет. Все карты в открытую выкладываются, и сразу можно смотреть комплексно. И поначалу, конечно, мы с вами будем когда читать этот расклад, мы будем, знаете, как вот пятую сонату Бетховена одним пальцем играть, прочитывая каждую позицию, да, проверяя её. Но для опытного уже мастера чтения ауры он уже видит и смотрит все эти карты в комплексе сразу, да, видит все все взаимосвязи. В в раскладе Аура есть, вы удивитесь, всего несколько тем. Когда вы начнете эти расклады делать, как всегда это делается, да, первый расклад вы делаете себе. Каждый мастер экспериментирует сначала на себе. Первый расклад делаете себе, потом вы делаете всем остальным. И когда вы его сделаете себе, увидите, потом будете делать всем остальным. Вот Татьяна спрашивала Маткина, а можно кроликом предлагать? Можно, они же кролики. Просто ты подопытного кролика тоже записываешь на какое-то время. Типа, мы тут классный расклад, аура прошли. Давайте тебе сделаем, давай, приходи завтра. И если завтра по какой-то причине кролик не является, значит, надо другого кролика искать. Да. Вот. И, пожалуйста, да, можно Можно, конечно, да, делать эти расклады. вы потом будете видеть это четче. В на самом деле, несмотря на то, что карты разрозменны, В этом раскладе вот просто все одно да потому. Вы увидите, как карта карте долбит в одну и ту же тему, в одну и ту же точку. И на экзамене будет у вас аура. И э, когда вы этот расклад, да, я буду слушать, что вы там нагадали мне будет очень важно, увидели вы тенденции или не увидели вы тенденции. И если вы этих тенденций не увидели, я буду говорить: "Упс". Вот, в одну и ту же точку, одно к одному, одно к одному, одно к одному. И э, этих тем в раскладе может быть несколько. Обычно расклад Аура э, на две-три темы. Вот из этих 18 карт очень чётко одно к одному прослеживаются две-три темы. Бывает больше, бывает 4. Но если у вас тем больше 4, значит, вы плохо связываете между собой аркану. Бывает ли аура, когда все 18 карт в одну тему? Бывает. Когда вот что-то в жизни клиента вот сейчас настолько важное, что забудь обо всем вот сюда, вот это выправи. Вот это сейчас выправил, у тебя все остальное наладится. Вот. Но это очень большая редкость. То есть 2-3 это средняя температура по больнице. Когда вы можете связать? Да, вот, допустим, вот эта вот тема там про МЖ, да, вот эта вот тема там про самооценку, да, и вот эта вот тема про границы. Вот такое может быть, да? А, а если самой ехать к клиенту, а что меняется от того, что ты сама едешь к клиенту? Не поняла. Ты выездной таролог, едешь к клиенту, ну, нормально. Вопрос-то в чем? меня карма будет останавливать, конечно. То есть если сейчас не нужно карма будет останавливать. Если сейчас не нужно, то значит, сейчас не нужно. И если действительно ты оказываешься, ну, в каких-то нетипичных. Если ты просто недисциплинированный человек, да, и как обычно вышла из дома на полчаса позже, чем собиралась, То здесь никакой кармы в этом нет, кроме твоей безалаберности. Но если ты правда, да, всё рассчитала правильно, вышла вовремя и сталкиваешься с обстоятельствами непреодолимой силы, каких обычно не бывает, то это очевидно говорит о том, что тебе не надо ехать к клиенту, и нужно перенести встречу. Люба, ты схему скинешь в Facebook, как обычно, Эльвира. Так. все? Вопросы вопросы кончились? Давайте тогда на этом сделаем перерыв, а потом после перерыва уже будем читать расклад и изучать его позиции. У нас с вами продолжается дай Бог памяти, 7 апреля. Вот 2020 и мы э, с раскладом Аура. Обычно я расклад Аура показываю на живой модели, но из изоляция сделала несколько затруднительным, да, перемещение моделей, в том числе живых. И поэтому живая модель у вас сегодня я делаю расклад себе, на своем примере вам показываю. И сейчас во время перерыва я Перемешала колоду, без задавания вопроса, достала стопкой в закрытую друг на друга 18 карт. Вам это действие не показывало потому что вы уже настолько опытные что вам знакомо, как это делается, да? В раскладах по схеме, после этого провернула все карты на руке. вот, определяя для них прямое и положение, таким образом, восемнадцатая карта ушла вниз, первая карта поднялась. И в соответствии с нашей схемой Сделала расклад. И готова вам его продиктовать. Если вы себе фиксируете где-то, да, что-то подобное, то, может быть, вы захотите записать, продиктовать. Или вы по ходу ориентируетесь. Фиксируете, да? О'кей. значит, позиция первая король пентаклей. Позиция вторая. Шестёрка пентаклей перевернутая. Давайте я вам стоять. Наклоню, чтобы было видно Все вы вряд ли увидите, но по крайней мере, да, вам будет так поживее и виднее, да? Шестёрка пентаклей перевёрнутая, вторая позиция. Третья позиция Паж кубков. Четвёртая десятка скипетров. Пятая Четверка мечей перевернутая. шестая король скипетров. Седьмая позиция колесница. Восьмая пятерка скипетров перевернутая. Девятая паж пентаклей. Десятая пятерка кубков перевернутая. 11 тройка скипетров перевернутая. 12 восьмерка мечей 13 дама кубков 14-ая дама пентаклей 15 перевернутая равновесие 16 папа перевернутый. 17 Маг, 18 перевернутая смерть. Какие-то позиции повторить? Десятую. Пятерка кубков перевернутая. 15-я, равновесие. 16 перевернутый папа. Старшие арканы прошли. А здесь, в отличие от кельтского креста, когда мы с вами смотрели, сколько вышло старших арканов, много ли у нас семерок, или много ли у нас десяток, или того, чего у нас там много, да? Вот здесь такую аналитику делать не особо обязательно, да, хотя старших арканов правда реально многовато. В этом раскладе Обычно расклад начинается с того, что мы уточняем, да, значение неоднозначных карт. Так вот, король человек что-то другое, дамы я не я. Но поскольку у нас тут такие специфические позиции, да, в некоторых позициях это, в принципе, не могу быть я или не могу быть не я и так далее. Поэтому давайте я сейчас это делать не буду. Да, мы по ходу того, как будем изучать какие позиции, что они значат, там мы и будем уточнять на месте, да? сделаем сделаем таким путем. Вот. Я сама несколько столько прифигившая, вот этого расклада. Напомню, да, про себя э, важные данные, которые могут пригодиться. Я Водолей. Э, мне 42 года. То есть я сейчас нахожусь в цикле полурана, причем в самом цикле. Что не на есть. А да. э, Водолей, мне 42 года, нахожусь в цикле полурана, и лучи у меня Мир и Папа. То есть Папа, который здесь вышел перевернутым, да, это мой подлучий буй аркан. Тоже мы можем иметь, когда читаем, сидерический расклад, это в виду. И начнем благословесье. Значит, я вам выложу схему потом, понятное дело, как всегда в Facebook, где будет написано, и порядок выкладки и порядок чтения, да, порядок выкладки у нас арабскими цифрами, порядок чтения римскими, так же, как это было в Кельтского креста, который вы на базовом курсе проходили. И они тут не всегда совпадают, да? начинаем мы читать на удивление шестого аркана. И аркан номер шесть звучит как следующие 24 часа. То есть это карта ближайшего будущего. Следующие 24 часа, а в каких энергиях будет пребывать клиент по результатам данного расклада. В каких энергиях он будет находиться следующие 24 часа. то, что мы можем перевести, как клиент поймет расклад. То есть то, что расклад Аура производит на клиента неизгладимое впечатление это вне всякого сомнения. Но какие выводы он сделает, да? И мы на это, и мы на это должны закладываться. Саму позицию клиенту можно не озвучивать. Но это, э, то, куда таролог смотрит в первую очередь для того, чтобы понять, куда ему надо вести, да? Допустим, э, как клиент поймет расклад? Э, луна, да, испугается. То есть, ну, не поймет расклад или там, да, испугается. То есть расклад его пугает. И если, э, вы видите эту карту, это означает, что Вам нужно быть более бережным. И даже если, э, карты сообщают какие-то неприятные моменты, да, значит, нужно очень мягко заворачивать и бережно обходить, он так склонен будет испугаться. Или там, да, поспе са То есть он будет всячески стараться истину от себя отталкивать, да? Не знаю, там, не проходили, не являлась мне эта истина. Значит, когда вы читаете ему этот расклад, нужно быть как-то вот, э, понастойчивее в плане того, чтобы все таки пропихнуть к нему а, ту истину, которую расклад доносит. Потом, что там, не знаю, ту придет в восторг, да, там очень сильно очаруется, впечатлится этим раскладом, или до с кубков перевёрнутый, расстроится в результате этого расклада. Там что может быть? Там, не знаю, императрица, откроется сердце, да, человека Э, если эта женщина была как-то по по-новому и очень благостно зазвучит в ней темы ее женственности, да? а, вот такие так, так, такие моменты. Что имеем мы? Мы имеем короля скипетров. И предположить, что ближайшие 24 часа пройдут у меня По, по результатам этого расклада в плотной коммуникации с королем Скипетров. Ну, в принципе, такое может быть, да, давайте спросим, человек или что-то другое. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что король Скипетров, который вышел в этом раскладе, это человек? Это что-то другое. Человек девятка Скипетров перевернутая. что-то другое, перевернутое солнце. Выбираем что-то другое, да? И что другое? Король Скипетров для меня, для Водолея, какая это сила. И Грегор Мисси. То есть по результатам чтения этого расклада контакт с Грегором Мисси для меня укрепится. Аллилуйя. То есть вот, вы как мастер, когда читаете клиенту этот расклад и видите такую картину, вы молитвенно складываете руки, думаете, слава Богу. То есть совершенно очевидно, да, что это хороший знак, что корм в коня. А что, как бы мы читали, если бы это оказался человек в итоге, да, что расклад меня как-то вот настолько впечатлен, да, что некий мужчина, являющийся королем скипетров, вот мною будет выбран для того, чтобы с ним провести больше времени, больше разговоров, и по, по результатам чтения этого расклада, да? Мне вот захочется его, <laughs> захочется его общество, захочется его компании, да? Мы почитали таким образом, да, но мы читаем как то, что контакт с Григорием Миси улучшится. Следующая позиция, которую мы читаем, это позиция первая, позиция номер один, которую мы положили. Карта называется Ментальные основания. Что сейчас вертится в голове у клиента, но полностью не осознаётся. И вот эта тема, да, она часто вызывает вопросы. В том плане, а это объективная реальность или это субъективная реальность? Объективная реальность или субъективная реальность? И, а, объективная или субъективная реальность? Вот здесь мы ну, смотрите, да, что такое карта в позиции 1 ментальное основание. Это что? Действительно в объективной реальности находит свое отражение в уме. То есть солнце там лежит, да? Где моё место под солнцем? Где моё место под солнцем? Куда мне себя применить? Куда мне приложить, да? Где же находится моя там социальная реализация? Императрица, да? Вот. Э, же я как женщина, да, или какая какая же тема у меня, может, женских отношений? Где же у меня там, да, гармоничная, хмм, гармоничные, ну, может, женские отношения? А вот. если там, не знаю, что э Четверка кубков, да? Вот же, вот же какая обида, вот же какая досада. Что ж такое происходит, да? все одно то потому. Да как же так, да? Вот это вот то, что крутится в уме. То есть, э, тема, которая, э, которую мы наблюдаем, да, в в позиции ментальных оснований, это тема, которая занят ум сейчас, и она фактически в жизни сейчас актуальна. Вот такая позиция. И у нас Король Пентаклей, да, что может говорить либо о том, что все мысли заняты моим королем Пентаклей каким-то, да? Либо о том, что все мысли заняты контакт с высшим я. Какой же у меня контакт с высшим я? И, э, я могу сказать, что если бы мы не читали этот расклад эзотерику, а если бы мы читали этот расклад какому-то, ну вот очень бытовому человеку, то в общем-то я бы даже вряд ли стала сомневаться в том, что король король пентаклей это тот, который человек. И у меня были такие клиентки, да, допустим, да, клиентка у меня по уши там влюблена, И отношения не очень то клеятся, и у нее там королем кубков вот просто заняты, заняты все мысли, ум только о нём думает, да? Но в своем случае, да, я, я даже на да, спрашивать не буду, у меня сердце мое свободное, голова моя свободна в данный момент. От королей Пентаклей у меня не заняты все мысли королем Пентаклей. Вот. А темой высшего я у меня, правда, очень занято последнее время мысли. В каком плане, да, занята темой высшего я. Ну, поскольку я человек эзотерик, <смех> и эзотерик продвинутый. Это, э, история Что мне надо в себе раскрыть? Да, что мне нужно в себе реализовать? Как мне стать настолько э, хорошим инструментом, да, для того, чтобы высшее я через меня реализовывала свою задачу. Высшая я приходит реализовывать свою задачу, да, сюда, сюда на землю и опять пришло. Вот что мне, что мне нужно сделать, как мне еще стать, как мне найти действительно вот контакт со своей душой и его укрепить и прочее. Это правда тема, но ну, я бы сказала, что последних, ну, пары недель достаточно остро у меня стоит, и поэтому я даже не буду это допрашивать. Так, а вот у меня далеко стоит компьютер, и я не вижу вопрос. Сейчас секунду. Первая позиция как четвертое тело в семи телах. Похоже. Но на самом деле, ну, похоже, да, похоже. Так, Следующая карта, которую мы читаем, не вторая карта. Следующая карта, которую мы читаем это карта в позиции 11. О чем клиент думал раньше, прежде чем надумал ментальную проблему? О чем он думал раньше? То есть смотрите, да? В данном случае у нас тройка скипетров перевернутая. Нам нужно посмотреть, насколько конструктивно вообще работает ум. Что клиент, что клиент думал раньше? То есть вот эта карта, которая в 11 позиции, она месяц назад была вот здесь. Ну, образно говоря, это не значит, что если я через месяц сделаю себя, у меня король пентаклей сюда обязательно ляжет. Но так или иначе, эта тема была раньше. И а, мы можем просмотреть мост, то есть как действует ум, а, куда у нас тенденция идет? У нас тенденция идет к позитиву или тенденция идет к негативу. У нас тенденция идет к тому, чтобы а, лучше, да? человек как-то собирался, да? И мыслил адекватно. Или наоборот, все катится к чертовой бабушке. Ну, например, да? в этой позиции четверка кубков, в одиннадцатой позиции, а в первой позиции пятерка пятёрка мечей. И мы понимаем, что человек уже в прошлом э, чувствовал досаду думал о том, как же все вот застопорилось, да черт возьми, да черт побери. Да как такое могло выйти? Вот бегал мыслями по кругу по поводу своей досады. А сейчас, да, просто уже входит там в худшее проявление своей натуры. То есть, э, тенденция, тенденция усугубляется. Или тенденция у нас, э, наоборот меняется, да? Та же самая была четверка кубков. Э, вот. А сейчас, допустим, ну не знаю, семерка мечей, например, да, что человек э умом начинает контролировать ситуацию, пытается взять под контроль свою жизнь, да? Я хочу взять под контроль свою жизнь. Я вот вижу цель, верю в себя, э выстраиваю выстраиваю пошаговую стратегию. И понятно, что в данном случае это будет шаг вперед да, по сравнению с четверкой кубков. Нет, в идеале, конечно, пятерку кубков мы здесь хотели увидеть. Но что получается, да, тенденция у нас в целом в целом благоприятная. Вот, что что человек делает? И здесь мы наблюдаем, да, что в прошлом четвёрка тройка скипетров перевёрнутая, Это мысль, да, бесполезные вложения силы на свет социальную действительность. Да, я я делаю какую-то фигню, да, я делаю мартышкину работу. Я делаю то, что не принесет никакого там, да, результата. А, вот. И после того, как такие мысли, соответственно, ими занят ум, и после этого приходит друг, другая мысль, да, как мне синхронизироваться-то все таки да, со своим высшим я. Как мне усилить, как мне усилить контакты и начать все таки действовать слаженно с волей своей духовной части, да, а не ходить по замкнутому кругу. Как вы считаете, это конструктивная тенденция или деструктивная? конструктивная, да? То есть и, и действительно, в общем-то, принимая, да, что мы читаем расклад эзотерику все таки то есть человеку, который много знает о мироздании и в контакте с высшими силами, э -э полезная штука, да? Да, что можно опереться, когда ты ходишь э -э и вот без, делаешь бестолковые вещи, да, на что можно опереться? Опереться можно на свою духовную часть. Да, которой, когда находишься в союзе, точно три вещи, которые ты делаешь бестолковыми точно не будут. И это, да, такая вот немаловажная история. Вот. После того, как мы проследили взаимосвязь первой 11 карты, возвращаемся к карте 2. Карта 2, карта карта внутреннего конфликта. Противоречие карте 1 или поддержка. Ну, карта, которая находится, э, находится в такой связке, да, которая у крестом Мы сами читать умеем, вы, наверное, читатель миний, вы умеете читать по кельтскому кресту, вы понимаете, да, что они могут друг друга либо усиливать, либо друг, друг, друг другу противодействовать. Карты могут быть две условно деструктивные, и они тем самым друг друга друг друга усиливают. То есть у тебя и так в деструктиве находится, да, вот основная тема, которую ты думаешь. вот. И еще до кучи, да? То есть, э, у нас, э, карта 2 это карта внутреннего оппонента. Мы знаем, что у нас не голова, а Дом Советов, что у нас, э, с одной стороны, да, есть э, позиция, и с другой стороны тоже тоже есть позиция. То есть все вот эти вот мириады субличностей, которые у нас находятся внутри, по важным для нас вопросам, а позиции 1 и 2 краеугольные на данный момент для человека вопросы всегда. Там это всегда два лагеря определенных. И это у нас там, два деструктивных лагеря, которые орут: шеф, все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает". Вот. и друг другу в этом вторят. Либо у нас там два конструктивных, оказывается, лагеря, да, которые говорит: "А вот давайте, да, Ну вот сейчас сделаем конструктивное действие. Второй. Да, да, да. но еще при этом мы добавим вот здесь конструктива. Либо у нас происходит противоречие, да? Как то, что мы наблюдаем в данном случае. Шестерка пентаклей перевернутая В этом раскладе лежит шестерка пентаклей перевернутая она говорит в данном случае о зацикленности. А зацикленность это у нас не полезное дело, да? Когда ты зациклен на чем то Ну вот, а на чем можно быть зацикленным? Я последние 4 недели болел с переменным успехом. Прошлую неделю у нас было отменено занятие, но я, если честно, в прошлый вторник прощалась с родственниками, думала, что я не переживу эту ночь. вот, может быть, зацикленность на здоровье, может быть, зацикленность там, на чем то ещё, да? Давайте я поинтересуюсь. Ну да. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что шестерка пентаклей перевернутая в этом раскладе подразумевает мою зацикленность на здоровье? Подразумевает мою зацикленность на работе в школе, врата Изиды? Ну либо какая-то другая зацикленность. шестерка кубков перевернутая перевернутая сила. девятка Скипетров. Что выбрать, что выбрать? Чтобы вы выбирали из этих трёх Однозначно шестерка кубков, да, у вас. Что вернулось из прошлого, да, эта тема. Ну, знаете, да, я с вами соглашусь. Хотя они все здесь не очень. Типа, да, вот зацикленность на здоровье, она здесь явно мешает. Явно мешает наладить контакт и усилить контакт с высшим я. И услышать те задачи, которые, да, от него идут. Это явная здесь помеха. Ну, знаете, когда у тебя болевая белая сенсорика, и когда повсюду идет такое нагнетание в отношении здоровья. Отлещён 4 недели заболел какой-то абсолютно непонятной фигней объяснения которой нету. Мне от логичного не зациклиться на здоровье очень сложно. Вот так я вам скажу свое оправдание. Но ну, видите, а вот карты в раскладе Аура и мое оправдание, что шли, что ехали. ТХ. то есть, если одиннадцатая карта лучше, чем в первой, то ум работает неконструктивно. Но, э, лучше. То есть смотри, Наташ, тебе важно не понять, какая карта лучше, а тебе надо понять, на чем человек стоял, к чему он пришел. И когда ты это оцениваешь не лучше, хуже, как ты, не знаю, там, если примитивно к чтению да, подходить, будешь так оценивать. А когда ты оцениваешь, а когда ты просматриваешь без оценочных суждений лучше, хуже, а было так, стало так. Вот это движение вверх или вниз, ты его очень четко увидишь. Понятно. Я об этом спрашивал, но я об этом тебе и отвечаю. Вот. То есть здесь мы увидели, да? Наша задача здесь увидеть противоречие или отсутствие противоречия, да? С одной стороны, Умик Вот, а карта в позиции 1 это вот эти субличности стоят у первого микрофона, да? А карта в позиции 2 это субличности, личности, которые от первого микрофона их теснят. Говорят, и у нас есть тоже свое мнение, да? И вот здесь нам надо понять, кто более конструктивен. То есть если у нас те, которые теснят, да, говорят: "Дайте, дайте нам сказать, дайте нам сказать". То значит, ты объясни человеку, ты пусти их к первому к первому микрофону дело же говорят, если первая карта у вас неконструктивная, да, если человек ходит и думает себе всякую ахинею. Вот такие дела. Ну, там, не знаю, да, шестёрка мечей как комплекс подсознательных самоограничений. Я ничего не могу, я ничего не могу, мне не надо ничего начинать. Да, здесь, допустим, в позиции 2, Сила, допустим, да, у нас пытается, пытается пробиться и вот Эту дикость, которая у первого микрофона стоит, призвать к порядку, да? То есть нужно обратить внимание человека на это, что смотри, да, вот у, тебя, у, у, тебя есть, у тебя есть, конструктивная часть внутри тебя, которая вот сейчас хочет э, тебе помочь, и тебе нужно дать дать ей такую возможность. А вот, это мы прочитали, да? А далее мы с вами читаем карту в позиции 5. Что сейчас переживает эмоциональное тело? И ваша задача карту в позиции 5 прочитать именно как эмоц как эмоциональное переживание. Неважно, да, лежит там: кубочная карта, меченосная карта, Пентакливая, пипетровая или старший аркан, или там даже придворный аркан, да, может лежать. То есть что переживает, что переживает сейчас эмоциональное тело. Ну, давайте, вот, допустим, сила перевернутая там лежит. Что эмоциональное тело переживает? Как вы считаете? Дикость активизировалась это не переживание. Неуверенность в себе, угу, Еще. Фрустрации, непонятки, внутренний раздрай, растерянность, точно. Подавленность. Но отчасти, да? Неуверенность, растерянность, страх, я бы сказала, да. Вспомните, когда у вас Васили перевёрнутая. вас тревога, страх, да, присутствует. Но ну, уныние, отчаяние это прям слишком громко. Для силы перевернутой отчаяния нет. Десятка скипетров там лежит, что переживает эмоциональное тело. Десятка скипетров прямая. Подъем предвкушения нового. Радость подъём, вдохновение, воодушевление. Ну, радость, эмоциональный подъем у вас эту закупков будет. Да, десятка Скипетров, я бы сказала о том, что действительно, да, в связи с тем, что произошло. Про произошло произошло. Произошли изменения, скажем так, конструктивные. Да, уверенность, радость, То есть я вам как раз сказала, что вся по скипетр в уверенности, да, изменения фактически произошли, и они произошли в лучшую сторону. вот такое, да, вот, вот так, такое переживание удовлетворения, да, туда же. Где-то может быть и свободу. Вот, да, почувствовать, а повешенный там лежит, что переживает эмоциональное фил гнетённость, да, все против меня. Ощущение себя жертвой, точно, да, да, да. Тяжело. Раздрай, конечно, да, расколбас такой. Подавленность или злость. То есть действительно эмоциональное тело сильно колбасит, Причем колбасит, да, в таких вот состояниях тяжелых когда все против меня. Что ж такое, да, злоба такая, и отчаяние. Вот здесь отчаяние может быть пасупинский перевернутый, повешенный, до да, кучи, да? Вот это вот может эмоциональное тело переживать. вот, безысходность, да-да-да, для повешенного это может быть характерно безысходность, вот эти вот чувства. О'кей, да, что у нас там? А семерка пентаклей, что переживает, что переживает эмоциональное тело. Влюбленность, семерка пентаклей. Ощущение, что чего-то не хватает. Да, комфорт. Но на самом деле, да, я бы сказала, что такая неудовлетворенность некая при При, при, при такой спокойной уверенности, да? семерка пентаклей. Ну да, прилив сил, спокойная уверенность, да, действительно прилив сил, но при этом неудовлетворенность. вот. такую вот какую-то, да, подспудную, может быть, даже не ясно, какую именно, да, в чем именно там эта неудовлетворенность. Вот, что характерно для семерки пентаклей, но ну, все есть. Что ты же бесишься, да? Человек так сам себе и говорит вот. Поняли, да, как читается карта? То есть вам нужно сделать из любого аркана, который здесь находится, неважно какой он масти или вообще он без масти, вам нужно сделать переживание эмоционального тела. У меня здесь четверка мечей перевернутая, Это какое переживание? Перевернутая Неудовлетворенность, злость, да? Действительно. Раздражение. Но при этом, э, Неудовлетворенность, злость, раздражение, да, но при этом, э, Еще и такое вот так такая растерянность, ну что же не получается, да? С одной стороны, решимость, я все равно преодолею. И вот некоторые, да, даже такую растерянность, где-то на грани испуга, почему не получается? Что почему не получается, что не так? И, э, смотрите, да, точно так же, как мы читали карту в позиции 1, что это там объективная история, которая нашла отражение в уме, то карта в позиции 5 это тоже объективная история, которая нашла отражение в чувствах. Значит, четверка мечей перевёрнута это, это тоже не субъективная реальность. Действительно есть какая-то история, где у меня Да, сейчас явно не своевременно преодолевать определенные препятствия. Да, и почему же не получается? Почему же не получается? Чем дальше, тем чем больше делаю, да, тем тем сильнее вырастает. И по этому поводу вот это вот эмоциональная эмоциональная неудовлетворённость, да? Вот. Такая тема. Можно будет тоже поисследовать на какую на какую тему сейчас так Вот. О'кей. А далее идем к верхнему крестику. Карта в позиции 3 называется Привносимые силы. Высшая я смотрит на твой жизненный путь и доставляет событие или объект. Это событие или объект уже доставлено. То есть вот это важная тема, да, А некоторые думают, что это еще когда-нибудь тебе доставят. Карта в позиции 3, которая есть, это обстоятельство с тобой уже имеется И и это, знаете, это такая провокация от высшего я. Вот оно что-то кидает на твой жизненный путь и смотрит, как ты на это отреагируешь, да? То есть что оно кидает? Кошелек с деньгами? Оно кидает тебе, да, э, э, мусор какой-то. Оно тебе какую-то блестящую стекляшку кидает. На там тебе цветочек кладет или камень. Да? Вот что он у тебя кладёт. И смотрит, что ты будешь делать. Как ты распорядишься, да, тем, что есть. А вот и что у нас тут может быть? Ну, шестёрка пентаклей, да, например, подарок тебе дает вот. Или там восьмерка, восьмерка мечей. Сейчас ты оказываешься в ситуации, когда эм, то, что ты думал, что контролируешь, то, что ты думал, что знаешь досконально, да, разворачивается таким образом, что ты вынужден признать, что ты не знаешь досконально, вообще ни хрена не знаешь, и уж точно совершенно ничего не контролируешь, да? И вот как ты распорядишься с этой ситуацией? То есть вот так, да? Может быть, что там тебе кидают. Там тройка кубков перевернутая, да? Какое-то обстоятельство происходит, и у тебя ощущение э, начала конца. Что кажется, да, все летит к чертовой бабушке. Вот как ты будешь с этой ситуацией справляться? То есть это такая провокация, и твоя задача, да, конструктивно отреагировать. триагировать. Вот видите, да, у этой позиции есть какая-то какой некое созвучие, да, с Арканом Пожар. Паж является провокацией обычно, да, отшеё. Кто-то возможность тебе скидывают и смотрят, как ты распорядишься, да? И вот здесь тоже такая тема, да, только тебе скидывают готовые обстоятельства уже. Солнце, да, у тебя счастье вот прямо здесь и сейчас. Как ты будешь к этому относиться, как ты будешь Испугает тебя это, да, или наоборот, там э, активизирует твои ресурсы. Но у нас ничего этот расклад у нас не лёгкий, вообще ни разу, да? В качестве провокации дают пожар. Вот, пожар кубков, как вы прочитаете. как читаете по же кубков. Я к вам сейчас вернусь через минутку буквально. версия. Провокация с двадцаткой. Он пришёл что отношение к чему-то поменяется. Угу. провокация на эмоциональном плане. Как ты будешь реагировать на свои разные эмоциональные состояния? Случится нечто, что вызовет твой эмоциональный отклик, и неизвестно, будет ли он положительным. Виктория, а на позиции 3 уже есть. То есть это не будущее время, это настоящее время. Возможность поменять свое эмоциональное отношение. Представляется возможность, их на них реагируешь. Провокация поменять эмоциональный настрой деструктивную сторону по поводу чего-то. А, что сразу в деструктивную тою? Провокация чувственного восприятия. Да, действительно. То есть смотрите, этот паж уже есть. Уже есть некое, уже есть некое обстоятельство, да, и уже есть предчувствие, кажется, скоро мое отношение изменится. Я смотрю, если у меня еще поживы в раскладе, и вижу, да, что у меня ещё таш пентаклей, который явно будет поддерживать этого пажа кубков. Мы до него скоро доберемся я вам этих пожив вместе свяжу. То есть действительно, да, пока идет, э, вот то, что провокация, провокация на чувственном на чувственном уровне это абсолютно правда, да? То есть уже сейчас ты чувствуешь. Не можешь не чувствовать. Не можешь не чувствовать, что у тебя действительно, э, скоро к чему-то отношение изменится. К чему-то? Да? Это может быть на любой территории. Вот как ты с этим распорядишься? Тебя скорее пугает, как мое отношение изменится? или радует. Моё отношение скоро изменится, мне скоро разонравится, или моё отношение изменится, я всё больше и больше вовлекаюсь. Это меня вдохновляет, воодушевляет или это меня пугает? Или с, с другой стороны, да? И выше а я за этим наблюдает такое, ну и чё? Вот так читается. А вот позиция 4. Называется прибежище клиентов бурю. То, что человек делает во время стресса или проблемы. То есть, э, буря это тогда, когда что-то летит с резьбы. Когда мы чувствуем, что у нас из-под ног выдернули ковер. да? И, э, такое происходит не каждый день, но такое бывает. И, э, вот как мы склонны справляться? И здесь нам нужно смотреть, да, человек в этой ситуации опирается на конструктив или человек опирается на деструктив? Или он опирается вообще на кого-то? То есть когда здесь находится фигура, и эта фигура не ваш клиент. то это, конечно, цирк шапито. То есть, допустим, тут лежит король пентаклей. Это не ваш клиент. Клиент бежит к королю пентаклей. Как Буря, так. Король пентаклей, да, спасибо, помоги. Вот. Ну король пентаклей это хотя бы тот король, который правда может помочь. Лая это там король кубков. То есть, который может настроение поднять и, пожалуй, всё. Да? А вот, насколько вообще конструктивно к вам относится, да, эта фигура. Она относится к вам а, как бы, ну, готова, да, подставлять плечо. Или она находится в перевёрнутом положении и Там, король пентаклей перевернутый от вас пытается уже сепарироваться. ты все равно пытаешься на него опираться. То есть можем ли мы видеть в этой позиции высшие силы? Можем. Тогда это Еще контакт с высшей силой, да? Где смотрят какой. Вот. И допустим, да, как как стресс, так тут же усиливается Моя связь с темным эгрегором. Что это значит? Что а Ну, как вы знаете, да, мы связаны с разнообразными эгрегорами, как одинарные, так и двойной двойные по меру нашей жизнедеятельности. Мы связаны с какими-то группами людей, мы связаны с какими-то идеями, да, мы связаны с какой-то деятельностью, основная деятельность, побочная деятельность. Что-то мы изучаем, где-то у нас хобби, да, там где-то мы состоим. И эгрегоров очень много, с которыми мы связаны, и не все они нам одинаково полезны. Вот темный эгрегоры это игра, эгрегор, который не полезен для вас прямо здесь и сейчас. То есть это не нет ничего с рогами, горячими пирогами. Вот тот, который вы с ним поддерживаете связь, а это не не союзно с вами, да? Вы от того, что там состоите или разделяете эту идею, не получаете никакого питания энергетического, да, только вкладываетесь зазря. Так вот, и тёмные эгрегор в нашей жизни есть. Мы не сразу можем э прочухать, да, что неполезен нам эгрегор. Изначально был или уже стал неполезен, потому что жизнь поменялась. А Мы сейчас продолжаем держать. И тогда если мы видим темный эгрегор здесь, то это говорит о том, что в бурю, да, мы совсем слетаем с катушек, и вот как раз а, с теми объединениями, да, которые нам как раз и не полезны, мы связь укрепляем, видимо, по привычке. Вот. Такое дело вот. Значит, конструктивные арканы, которые мы можем видеть здесь. То есть мы опираемся на конструктивную. Ну части себя деструктивные арканы, которые мы видим здесь, как стресс, так, к первому микрофону, да, выходит наша деструктивная часть, выходит вторая шеренга мы начинаем творить свои бесчинства. Так. Как связь о приём? У меня на удивление ничего не виснет. Но у меня выделенка, я прям даже могла бы сказать, что на самой нагрузка на интернет возросла. Ну, критично не критично. Может, перегрузиться. перегрузится. Может, перезагрузка поможет? Давайте перегрузимся. Давайте я перегружаюсь. Угу. И буду надеяться, что станет лучше. на позиции э, в позиции 4, да, прибегающих клиентов Бурю, а, находится десятка скипетров прямая. То есть что происходит? То есть когда случается? Когда случается э, вот стрессовая ситуация фактически, да, на что я на что я встаю, что произошли перемены? И эти перемены произошли к лучшему, которые которые имеются, да? Или держу курс на перемены к лучшему. То есть сейчас происходит, да, вот эта вот буря, сейчас штормит, сейчас происходит вот этот вот раскол Прибежище десятка скипетров. Держим курс на то, что происходят фактические перемены, эти перемены к лучшему. А штормит возле берега. Вот такая тема, да, и это тоже конструктивная достаточно, история, которая здесь у нас. Здесь у нас Вьетнам. Знаете что, дорогие мои, мне хочется допросить четверку мечей перевернутую, да, на которую я тогда посмотрела, сказала, что можно потом поисследовать. Я понимаю сейчас, что если ее не доспросить на какую она тему, мне будет сложно потом эти тенденции вам показать. Напомню, да, о чем речь. Четверка пенталей перевёрнутая это что переживает эмоциональное тело. Фактически, да, фактические события, которые нашли отражение в эмоциях. То есть что-то, что не получается преодолеть. И по этому поводу некое расстройство. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что то вот событие, которое описано четверкой мечей перевернутой, оно связано так или иначе со здоровьем, связано с работой? связано с чем-то другим. Рыцарь кубков. Семерка кубков перевернутая, тройка мечей перевернутая. Что выбираем? Да, рыцарь кубков, тройка мечей перевёрнутая, уверенная антикозырь. Семерка кубков перевёрнутая, уверенный антикозерог и рыцарь кубков сам по себе, да, являющийся нейтральной картой, но, э, при этом, да, явно против двух других карт, которые нам прямым текстом говорят об иллюзорности тех предположений, да, в данном случае он играет. И почему я это сделала? Потому что мне нужно, да, увязать шестерку пентаклей перевернутой, видите, да, которая говорила о зацикленности на здоровье, что она мешает сейчас двигаться. Я четвёрки мечей перевёрнутой, потому что эта изоляция, она действительно не, в общем-то, затрудняет определенные манипуляции, да, связанные со здоровьем, которые мне хотелось бы сейчас производить и делать, а у меня нет такой возможности, да, и по этому поводу какие-то попытки что-то предпринять, правда, они заканчиваются зак заканчиваются плохо, да, не в вот Это вот два цикла тема здоровья, которая сейчас выходит на передний план. Видите, да, в ауре это оказывается битая тема. Битая в том плане, как твоя карта бита, не надо не в своё оставь. Пусть уже, да, пусть всё идёт своим чередом. И вот это такая важная история. Так, э эм... А мы тем временем подходим к нашему прекрасному столбику правому 7 8 9 10. Это, э, арканы, да, которые сейчас мы будем читать. Позиция 7. Мощь эго. Но здесь эго имеется в виду не вот та деструктивная часть личности, которая, эгоцентрична, тщеславна неумеренно амбициозно, да, и в общем, ведет в прочую подрывную деятельность в нас. А здесь мощь эго, а, так называется сила личности. Вообще, да, а, личность она сильная сейчас или не сильная? Она при этом гармоничная или негармоничная? То есть личность может быть сильная и гармоничная, может быть сильная и негармоничная. Ну, как вот сила сильная и гармоничная, да, вот сила, например, прямая, лично сильная и гармоничная. То есть действительно, да, сейчас эм, личность как никогда в своей силе и энергии на то, чтобы призвать к вторую шеренгу, да, ту дикость, которая нам мешает. это этой энергии, этой энергии сейчас очень много. Э, вот, а э, сильная и негармоничная, ну, дьявол, например. Понятно, да, что личность сильная, но явно она сильная а не на пользу себе. То есть э, силы много, но идет разрушительный процесс в данный момент, да? Вот, она может быть слабая. И слабая она может быть, ну, слабая, да, сейчас вот силы не особо. Но слабая, при этом она может быть все таки там гармоничная, ну не знаю, там туз кубков, например. То есть это гармоничный процесс, да, но не особо такой вот яркий или слабая и негармоничная. То есть, ну что там у нас может быть, да? там шестерка скипетров перевернутая, например, да? Вот страх страх повторения старого негативного опыта мешает реализоваться силе, да? И вот мы видим явные дисгармоничные процессы. И вот здесь нам нужно об этом сказать, да? У нас колесница, У меня в смысле колесница. Это какая личность? Сильная, слабая, гармоничная, негармоничная? Сильная, гармоничная, выбор сделан правильно. Да, да, да. Абсолютно. Сильная, гармоничная, готова сейчас перейти, да, со всех сторон. То есть действительно личность, которая готова развиваться, двигаться. Вот. Понимаете, говорят, ты вот зациклена на здоровье пытаешься все свои силы применить к нему, а хрен с ним со здоровьем, да? Как-нибудь сам он там достроится. Вот. О'кей, да? Мы смотрим силу личности. Позиция номер 8, которая звучит, э, в раскладе как внутренняя суть семейной и деловой жизни. И некоторых будет такая формулировка ступор. Я вас сейчас раз То есть, э, на самом деле, Позиция 8 это единственная позиция, которая рассказывает о реализации клиента во внешнем мире. Почему, да, расклад Аура у нас психотерапевтический? Потому что мы с вами ходим по внутреннему миру клиента все время. Вот. А позиция 8, она нас она единственная здесь во всем раскладе, которая нас выводит во внешний мир. И семейные и деловой жизни, помним, да, что у нас три области жизни. Это личность, и личностное развитие, Вот. Это, а, э, отношения и это социальная реализация. Семейная и деловая жизнь, да? Отношения и социальная реализация. Что по факту происходит? А по факту происходит пятерка скипетров перевернутая, которая говорит о том, что на самом деле из замкнутого круга Четверки скипетров, когда одно и то же, одно и то же, одно и то же. По одному и тому же шаблону делается, делается, делается и делается. Уже готовность к тому, чтобы дать себе больше творческой реализации и сделать шаг, да, перейти. Она уже была энное время назад. Но ты поднимаешь ногу и зависаешь в процессе. Поднимаешь ногу и зависаешь в просыще. Да, пятерка скипетров перевернутая. Что-то все время тебя откатывает назад. вот такая такая история, да, в семейной и деловой жизнь. Позиция 9 какими энергиями пройдет ближайший месяц. Что будет основным, что будет встречаться часто в течение ближайших 28 дней. То есть вот позиция 9, этот аркан, как ни крути, вот куда ты не пойдешь, ты всюду на него наткнешься. В течение 28 дней это, по сути, основная задача, которая у тебя будет присутствовать, с которой ты будешь сталкиваться. То есть вот это как раз история будущего. Иногда люди путают третьи и девятые позиции. Третья позиция это сейчас у тебя уже есть, это провокация, да? И высшее я смотрит, как ты отреагируешь. А девятая позиция это высшее я тебя 28 дней в этой энергии маринует. Вот. И это как раз, да, и карты настоящего, и будущего. И вот все 28 дней, ты будешь в этом колбаситься. И а, очень приятно, да, когда там солнце, например, да, ближайшие 28 дней ты будешь находиться в счастье. Да, контекст такой, что этому соответствует, а, ты м, находишься в таком месте, да, где И личностное у тебя развитие происходит, да? И социальное движение тоже происходит. Где индивидуальные и социальные программы твои целуются. Как же замечательно или мир, например, да, ближайшие 28 дней будешь находиться в благости, в гармонии и так далее, да? вот, а совсем другое, если там повешены, да, 28 дней. Говорят, повешены так долго не бывает. Но можно пройти одного повешенного, а попасть в другого. То есть, да, такой хороший период зачистки. Каждый повешенный, как вы знаете, да, он про одно конкретное убеждение. Но кто тебе говорит о том, что за месяц можно не пройти несколько, например, да? Такое дело. Или маг, например, здесь, да? То есть perdida идея, дарованная Богом. Причем это может быть как одна идея, которую будете тащить все 28 дней, такая она, ну вот, масштабная, да, для тебя, так и много мелких магов по мелким каким-то событиям. Тоже, пожалуйста, да, запросто. Такое может происходить. Скажите мне, пожалуйста, можно ли избежать аркана, который здесь у нас в позиции 9 заявлен? Но вот лежит там повешенное, мы его не хотим. Как можно избежать? Трёс основная задача справиться быстрее осознанно. Правильно отреагировать на провокацию в третьем. они не связаны между собой. Это у меня они связаны, два пожара. И явно они об одном и том же. А вообще они не должны быть Юль, связаны между собой. То есть у меня как раз частный случай, не общий. Смотрите, да, мы можем сделать то, что от нас зависит. Зависит ли от нас, дадут нам эту карту или нет, которая нам обещается в девятой позиции. Не зависит от нас, абсолютно правильно. То есть эту карту тебе уже заготовили и выдадут, можешь не сомневаться. То есть ты никак не можешь сделать, чтобы тебе ее не дали. Но если там она перевёрнута, ее можно не переворачивать. Допустим, маг перевернутый лежит. Не скажи ты идею дорогойнуй богом. Папеса перевернутая, прими ты истину. Не сопротивляйся этой ей все 28 дней. Столкнешься все равно, невозможно избежать. Но ты можешь, да, предупреждён вооружён, прожить максимально конструктивно, понимая, что происходит. Вот такое дело. У меня Паж Пентаклей. Вот. И здесь не нужно быть особо одарённым тарологом, чтобы связать Пажа Кубков и Пажа Пентаклей. Это явно одна и та же провокация. вот, и смотрите, да, как интересно, вот Паж Питер нигде не лежит, собака серая. провокация на чувственном плане. На эмоциональный все 28 дней, да? Э, что такое Паж Пентаклей? Это интерес, это интерес либо возрастает, либо падает, да? Ну, предчувствие, что интерес сейчас сейчас возрастет или сейчас упадет Такая тема. Но я бы сказала, что возрастет учитывая, что э, задача, которая у нас находится в ментальном теле, да, это наладить контакт со своим высшим я, и Паж Пентаклей здесь. Видите, как они дружат? Как наладить контакт со своим высшим я, иначе чем чувствовать импульс, что вот туда энергия течет, туда мне интересно. Рубите фишку. Вот это вот история и в течение месяца это будет. Смотри, смотри, смотри, да? Как? Где, да, прирастание, прирастание энергии идет? Дружит, э, с э, шестой позицией, Здесь этот э, паж, да, который говорит о том, что посмотри. Контакт с Григорием Мисси налаживается. То есть, да, такая вот конструктивная тема. Ну и, в принципе, дружит из позиции 7 мы можем сказать, потому что верно принятое решение, да? все таки верно принятое решение это решение принятое по импульсу. <coughs> и в ту сторону развивается. Позиция 10 завершение 10. Это то, ради чего всё произойдёт. То есть вот э, то, что мы с вами читали, да, то, что вот в течение 28 дней вот этих вот будет происходить, там непосредственно. Это все происходит ради того, чтобы случился аркан в 10 десятой позиции. Вот э, ради ради вот этого вот. И у нас есть, ну, да, давайте разные карты попробуем попреломлять. То есть смотрите, это чем-то похоже на двенадцатый дом, да, в, 12, в раскладе 12 домов. диагностические я имею в виду. Вот э, ради того, чтобы наступила эта энергия, да? А, вот, ради того, чтобы там чтобы, что допустим, шестерка скипетров, да, ради того, чтобы творчески подходить к своим задачам, да, и Не, не, не действовать по, по заданному шаблону, да, подходить уже под, под, подходить подходить уже творчески или все ради того, чтобы там тройка мечей перевернутая, например, да, ради того, чтобы вскрыть вот эту вот да, твою неадекватность, в чем у тебя фантазия, галлюцинации, отсутствие реализма, чтобы обнажить, чтобы ты э, сумел это увидеть и справиться. То есть вот здесь какая бы карта не была, да, даже если там лежит какая-то карта деструктивная, И мы тогда можем сказать, что не ради того, чтобы тебя за что-то наказать, да, а ради того, чтобы выявить, что в тебе это есть. Потому что, а Все деструктивные арканы, которые, которые мы видим в раскладе это то, что мы носим в себе. Это не то, что какие-то хтонические силы привнесли нам в качестве возмездия за что-то или просто потому, что мы прогневали какого-то бога, да? То есть мы это все носим в себе, и когда мы видим какую-то, а, действительно да, деструктивную карту, мы это можем в себе узнать и можем с этим разобраться. И поэтому, если в позиции 10 у нас лежит дьявол там, да, то ради того, чтобы увидеть свои зависимости, например, да, или там двойка скипетров, ради того, чтобы действительно, да, ты ты, ты уже перерос. Те, те стереотипы, те привычки, те шаблоны, в которых ты обычно действуешь, да, и увидел, насколько тебе в этом тесно. И, и и начал и начал фактически менять свой подход к привычным вещам, да? Вот, а, вот таким образом мы читаем. А у нас пятерка пентаклей. Ой, пип кубков перевернутая, простите. Да, и как мы читаем пятерку кубков перевернутую, все ради чего? раздеюкрепление, проявление родственной любви. Ну вот да. На самом деле, здесь может по-разному, это пятёрка, как в перевом дочитаться, Я вот на нее смотрю. Увидеть то болото, из чего уходить пора. Да, как вариант. Либо зов крови это тоже может быть. То есть смотрите, мы все таки находимся на территории эзотерического расклада, а не бытового. То есть здесь может быть история да, ради того, чтобы укрепить отношения с родом. И пятерка кубков перевернутая здесь на месте, и она действительно вот такой высокий эзотерический смысл себе может нести, потому что в эзотерических раскладах именно пятерка кубков перевернутая говорит род. А, вот. А действительно может читаться более прикладным образом, как предлагает э-э Мария Ши, да, увидеть болото. И действительно, ну, знаешь, Мария, да, из чего уходить пора. Я бы здесь так не ставила кардинально вопрос, потому что, эм, ты же понимаешь, да, что пятерка кубков это вопрос не физического присутствия. А это вопрос эмоци... ну, скажем, эмоционального состояния. То есть ты можешь болотиться в этом комфорте. Абожешь физически не уходя, да, а ну изменив внутреннее состояние, делать другие вещи. Изменив да свой подход. Карты летают. Сейчас подниму. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что пятерка кубков перевернутая, которая вышла в этом раскладе, в первую очередь проявляется в моей жизни, мужское, женских отношениях, проявляется в социальной реализации, проявляется в чем то другом? Восьмерка пентаклей, девятка пентаклей, император. Что выбрать, что выбрать? Девятка пентаклей, да, император. На самом деле, по всем фронтам вы правы. И может быть, в какой-то другой ситуации я могла бы действительно, ну, явно восьмерка пентаклей слабее, да, девятки. ее можно убрать. Но вот девятка императора, да, вот здесь я бы докладывала вторым слоем в какой-то другой ситуации, но не в этой. Почему? Потому что у нас, а, такой расклад, да, где очень широко разные тенденции, а карта по десятой позиции завершения десяти, она такая всеобъемлющая вот. И здесь на самом деле этот э, аркан, да, о, о, о чем говорит? О том, что ты увидишь. Вот всё это тебе нужно ради того, чтобы ты увидела, э, насколько, да, э, ты себя ограничиваешь в эмоциональном санатории, да, так скажем. Вот, вот так бы я сказала про, про пятерку кубков перевернутую Ты увидишь, где это, где это везде проявляется. То есть это проявляется и в социальной реализации, где действительно ты сидишь там в эмоциональном санатории, и не позволяешь себе больше и лучше. И здесь пятерка кубков перевернутая, дружит с пятеркой скипетров, видите? Внутренняя суть семейной и деловой жизни с пятёркой скипетров перевёрнутой. Ты хочешь поменять тенденцию, да, вот эту вот шаблона, и вот ты только заявишься и снова ногу ставишь на ногу ставишь на место. И вот они здесь, они здесь вместе, они здесь союзны, эта тема имеется что э, меняй, да, разрывай, э, разрывай этот подход. И тема, э, и тема укрепления отношений с родом, да, император туда, тоже она, в общем-то, важна для тебя. И они говорят, что и в мужско-женских отношениях тоже проявляется, да. Ты не сбрасывай мужско-женские отношения со счету. Когда у тебя восьмерка пентаклей, да, выбор либо оставаться вот в эмоциональном санатории, да, когда это больше дружба, чем что-либо другое. либо либо делать выбор в сторону журавля, да? Что женские отношения тоже на подходе. Но работа, она здесь, и социальная реализация, она здесь важнее. я понятно объяснила. Потому что мне понятно всё. Но донесла ли я до вас, так чтобы вам тоже было понятно. А по второй можно спрашивает Ольга Исакова. Ольга, по второй было бы можно, но я не стала, и я объяснила почему я не стала. Потому что здесь, как тоже верно девчонки написали, нет противоречий. Здесь все значения подошли. Вот. Такая, такая тема. Ну и после завершения десяти традиционно мы делаем перерыв. Причем не только на уроке, но и делаем перерыв в реальном в реальной консультации. Потому что вот основная тема, да, которая в этих десяти картах, ну и одиннадцатая, да, позицию мы тоже читали. вот нужно, чтобы у клиента это несколько улеглось. Поэтому мы даже если читаем расклад клиенту э часто, да, в этот момент у нас кофейная или чайная пауза. Хотя бы там, да, на 5 на 10 минут. Но ну, а мы с вами идем на нормальный перерыв, потом вернемся и продолжим читать наш расклад. У нас с вами 7 апреля продолжается год 2020 продолжается и ваши вопросы. Есть вопрос по восьмой позиции. Стоит пояснить, от карта в большей части говорит о семье или о социальной реализации. Ты знаешь, это не ошибка. Если ты хочешь, ты можешь это сделать. Но, а, Суть в том, что у тебя в любом случае этот аркан, который в основной позиции, он направлен на твою внешнюю реализацию. Смотрите, мы и в семье и в социальной реализации реализуем себя. То есть, ну, как, и в отношениях, и в социальной реализации реализуем себя. Есть, э, область личности, да, личность трансформации, где мы растем над собой, меняемся, совершенствуем и совершенствуемся, и новую совершенствующей, уже совершенствованной мы меняем, э, по-новому реализуем себя и в отношениях, и в социуме, да? И вот аркан в позиции 8, он говорит о том, что ты и там, и там, да, сейчас транслируешь вот это И, э, поэтому он по-любому имеет отношение туда и туда. Куда больше? Туда, где ты сейчас наиболее активный. Я сейчас в работе активнее, чем в отношениях. И в первую очередь туда торчит аркан. Но к отношениям этого тоже можно будет применить. Кто-то в отношениях более активен, да, вот в данный период. И поэтому будет в первую очередь туда. Но если прям тебе очень сильно хочется дознаться именно у колоды, то ты можешь разоснить на да, это ошибкой не является, но смысла большого я в этом, если честно, не вижу. вот, получается, что пока расклад в целом про расширение, что клиент готов к увеличению масштаба, большему уровню свободы, творчества, драйва, и расклад подталкивает к этому. А в данном случае да. Но я вам нельзя сказала, что по Лурана, да? Причём по 42. То есть смотрите, при цикле по Урану, оно идёт, оно начинается в, в лет то в 40. И я вам могу сказать по себе, как в моем случае было. В принципе, вот то, что мы пока замечаем, да, что по это цикл, который достаточно индивидуально проходит. Ну, Уран это вообще планета индивидуальности. И очень очень индивидуально по-разному проходит у всех. Но общая тенденция тоже есть. Вот у меня, а, Цикличный отшельник по пришел... Так, день рождения у меня в феврале, а он зашел где-то в конце ноября, в декабре. То есть это месяца за 3 до 4 до дня рождения 41. То есть в этом, да, начала его чувствовать, кто-то начинает в 40 чувствовать раньше. Кто-то начинает только 41 его чувствовать. Но все равно вот хвост 40 лет, и 41 это при цикле. А когда тебе уже исполнилось 42, и считаем, мне когда мне 18 февраля было 42. И это значит, что уже ну, почти 2 месяца, как мне 42. И это то время, когда Уран, конечно, начинает ну, разогреваться. Я подозреваю, что я на цикличной смерти, и смерть, которая в последней позиции, 18-я здесь лежит перевернутая, да, она все таки цикличная. я думаю, что я на цикличной смерти уже не первый раз, что я переворачивала ее. Потому что после цикличного отшельника я прошлой весной, очень четко в апреле год назад осозн... поняла и заметила приближение цикличной смерти полурана. И после этого мне нужно было выходить на башню и на э, возрождение, но этого не произошло. И что случилось? Я смерть перевернула или я подошла к башне и башню перевернула? Вот у меня нет ответа на этот вопрос. Но то, что я сейчас на смерти, а могла бы быть на возрождении, это мне весьма очевидно вот такие дела. Да? И вот 42 года, понятно, что мы делаем эзотерический расклад, и мы не можем не столкнуться с тем, что э, уран, да, ведёт свою деятельность. Ну, э, если мы делаем расклад для человека, у которого полурана как как цикл работает. Вы же в курсе, да, что полурана как цикл работает не у каждого человека. Вот. О'кей. Маша, я ответила на вопрос. Что вы все молчите, и я не понимаю. Вы молчите, потому что вам все ясно, вам ничего не ясно, вам ни хрена не нравится. Нет обратной связи, я как в воздухе вишу и теряюсь. Все зависло, к чертовой бабушке. То плюсов раз, два, три, 4 5 6 7 И всё. Остальные пришли? Как вы там себя чувствуете? Нет, я думал, полурана у всех работает, видимо, прощелкал на базу. Максим прощелкал. Потому что сам полурана, как цикл, он не обязан работать. Вот уран 84, у всех, кто дожил, по идее, включаться должен. А полурана он включается не у всех. Но, э, у людей, приверженных трансформации, не может не включаться. Да, я вот так бы сказала. Мне сложно буду переслушивать. Ксения, задавай вопросы. Я на эту фигню, я сейчас не понял, а потом послушаю. Я на эту фигню вестись не рекомендую. Просто вот спрашивай, да, если что-то не так, потому что потом будет еще менее понятно. Любого меня интернет выбрасывает из того, что услышала понятно. Угу. О'кей. Едем дальше. Что ж с интернетом такое? Как связь, кстати, вот после перезагрузки лучше стало? Блин, как перезагрузка не помогла. Получше, да? Ну, хорошо. Все равно иногда виснет. Ну, блин, не знаю, что. Может, виснет сам Zoom, может, сама площадка, потому что у меня выделенка, это не может быть. Ну, и на этой выделенке только я, у меня никто телевизор по этому каналу не смотрит. А вот то, что сейчас, поскольку все в изоляции сидят, и нагрузка, и все радостно выбежали на площадку Zoom. Да, эти люди, которые никогда никаких вебинаров не проводили, вот Zoom может быть перегружен. Такая история может быть. Так. Перегруз площадки скорее. Да, да, да, может быть такое. Вот, но будем надеяться, что там адекватные люди, которые, ну, увидят, что количество запросов к ним возросло и как-то свою техническую базу совершенствуют. На данный момент они лучшие из всех вебинарных площадок, вот из всех существующих. поэтому все к ним и бегут. Так, о'кей. А мы с вами продолжаем читать, да? 10 арканов мы прочитали. 11 аркан мы тоже уже читали. И мы подходим к двенадцатому аркану скрытые слабости личности. И, э, ключ к прочтению данной позиции все карты, которые здесь выходят, нужно читать как слабость. Понятно, что когда у вас тут лежат какие-то карты, очевидно проблемные, да, то вы можете сказать о скрытых слабостях личности. Там пятерка мечей перевернутая лежит, и сатанелость, да? Скрытая слабость личности. Ну или фанатизм как вариант, тоже ничего хорошего. А вот, или там, не знаю, двойка скипетров лежит, и мы можем говорить о том, что у человека склонность ну, там, к тому, чтобы э, до последнего держаться за свои привычные стереотипы, да, и несмотря на то, что все вокруг становится очевидно хуже, да, не менять свои э привычки до тех пор, пока тебя совсем ситуация не переломает, да? А вот, но гораздо сложнее, если у нас тут лежат какие-то арканы конструктивные. Вот, э, да, вчера у бомбы, у были проблемы. Ротор у меня профессиональный, этот самый Билановский. X X Smartbox. Или как он там называется у них. Солнце, например, да, как скрытая слабость. Найдите в солнце слабость. Но в отеле пишут пассивность, да? И она очень близка к истине. Ищешь подходящий контекст, без него никуда, конечно, зависимость от контекста. То есть солнце как слабость, да, это зависимость от контекста. То есть когда когда ты попадаешь в приятный для себя контекст, тебе хорошо. Самому тебе сложно, да, например, это сделать. вот, да? Ну и и, и пассивность тоже в солнце имеется вот. О'кей, пятерка кубков, вроде конструктивный аркан, где здесь слабость? Самокопание, конечно. То есть, там, где пятерка кубков говорит о здоровой саморефлексии, если мы видим пятерку кубков в ругательной позиции, да, мы понимаем, что уже речь о самокопании. Когда это избыточно. Например, да, получается. А если шестерка мечей перевернутая у нас в основном значение да, переговоры. Стол переговоров. Где здесь слабость? Пока всё не туда. Нет, карта конфликта это карта рыцаря мечей. Рыцарь мечей – единственная карта конфликта, которая есть в колоде. Место действия разговора со всеми договариваешься вместо самостоятельности, близко. Близко. смотрите, да, есть люди, которые не особо хороши в военных действиях. И поэтому они все решают дипломатией. Но есть вопросы, которые дипломатии не надо решать. Слышали такую пословицу, э, ну, не то, что пословицу, это правильная такая тема: с террористами переговоры не ведут. То есть бывает, что человек, э, покушается на твои границы, но не то, что он покушается, он просто их не видит. Э, упраздняет, да, считает, что их нет. Да, всё твоё, всё твоё это его. Да, транспрепоряжается тобой как своей собственностью. Абсолютно, да, не принимая в расчет ничего. Он действует как действует как террорист, действует как агрессор на твоей территории. А ты с ним за стол переговоров садишься. С ними надо вести, тебе надо вести переговоры. Да, с ним нужно разорвать контакты, не общаться. Да, ему надо высказать раз и навсегда так, чтобы он услышал, да? то происходит и больше не поддерживать коммуникацию, по крайней мере, в том ключе, в котором это есть. А мы ведём мы сидим за столами переговоров. Вот ко мне клиентки периодически приходят, и там, ну, часто с родителями, да, такие отношения, когда мать не понимает, что несмотря на то, что доченьке уже 30 лет, да, то есть самостоятельная взрослая женщина, а не трёхлетний ребёнок, которым мать может распоряжаться как хочет. Вот. Я маме говорю: "Ты делаешь мне больно". Я маме говорю, что а, мне очень обидно, когда она так мне говорит. Ты 15 раз маме это сказала. Тут какое-то действие задумано, да, смысл ей ныть о своей боли и о своей обиде, да? Надо принимать решительные действия. Тут переговоры не работают в данной ситуации. И э, вот э, такая такая история бывает, да? То есть то, что ты все пытаешься решать переговорами, является твоей слабостью. А нужно не разговаривать, нужно решительно действовать в своих границах. Э, вот, да? Такая тема задает вопрос э, Оля Исакова. то есть здесь мы во всех картах ищем негативный аспект, мы во всех картах ищем слабость. Тебе как личности свойственна такая слабость. Вот, соответственно, мы мы ищем, что что здесь Может быть, как слабость, да, или, например, там ты ждешь этого, ну не знаю, белая карта. Это не то, что у тебя слабости нет. Вот. ты ждешь точку Джокера. Да, ждешь, что случится вот в твоей жизни нечто. И тут ты, ух, как побежишь, да, там или там, не знаю, ту пентаклей. ждешь струи благоприятных событий. Вот как всё идеально сложится для меня, вот тогда я я ого, вот тогда я еге Вот тогда я ей. А пока оно не складывается, да, вот я тут могу и в общем-то ничего такого не делать. Ну, то есть, да, когда у нас какая-то, да, очень крутая карта, то тебе получается, да, ты ожидаешь ее для того, чтобы начать что-то там, э, что что-то происходило. Тебе эта карта нужна для конкретных действий. Вот это вот твоя слабость, да, зависимость от этого аркана. Вот. О'кей. У меня восьмерка мечей, как прочитаем. Это что за слабость такая? Восьмерка мечей прямая. Обращу на это ваше внимание. Контроль излишний, где ж он на восьмерке мечей контроль? Семерка мечей, да? Самонадеянность, а как восьмёрки мечей самонадеянность проявляется? Оно нервничать, когда все идет не по плану, тоже не вижу. Восьмерка мечей. Слабость. Тебе свойственно проявление восьмерки мечей это слабость. слишком много принятия, даже там, где можно что-то сделать и изменить ситуацию. Спасибо, Юля. Видите? Ты что, восьмерка мечей, очень легко отказываешься от своих позиций. Семерка мечей. Я знаю, как устроен этот мир. Восьмерка мечей. Ни фига ты не знаешь, да? А, ну да, я ни хрена не знаю. То есть вот такая пластичность, которая уже мешает. Очень легко сойти со своего убеждения, очень легко отказаться от своей цели. Что-то пошло не так, а ну и ладно. Значит так, да, и принятие такое. Ну вот принятие, да. Ну значит вот так, да? Значит, значит нужно ситуацию принимать. Какого черта? У тебя же есть цель, для тебя же это важно. Откуда здесь эта восьмерка мечей взялась? Понимаете, как это? Юля абсолютно права. Ау То есть вот эта тема, да, может, пока вам так со скрипом заходить, что вроде бы, э, арканы, да, конструктивные, когда нас учили делать так, как они могут, как, как нас на этих арканах может заносить. То есть у очень многих арканов есть, э, дополнительная, да, такая, э, то что дополнительное, когда когда они в переизбытке нас уже заносят, как пятерка кубков, да? То есть пока это все еще в адеквате, это рефлексия, а как занесло, так уже самокопание. А шестёрка мечей перевёрнутая умение делать, умение вести переговоры, да, вести переговоры конструктивно, очень уважительно к второй стороне. Это это конструктивный навык, но когда ты это начинаешь применять уже везде, даже там, где это не надо, это уже не конструктивно, да? Восьмёрка мечей умение сдаваться, да, и умение, э, видеть, отказываться от своей категоричности в чем то да, умение перестраивать свои планы, если видишь, что что-то идет не так, да, принимая вот то, что судьба может очень по-разному, да, тебя закрутить. Это полезный навык, но опущенные лапы даже там, где можно их не опускать. причем это не тройка мечей. Ну, а что я могу сделать, да? Это вот такое принятие, э принятие ситуации, принятие судьбы. Ну, прости, лопата-то у тебя есть, копает, тут, что там собиралась что-то делать. Если девятка мечей, тоже много принятия, ждёшь, ждёшь этого всегда. Да, девятка мечей, её тоже её тоже так переклинивает. Но вот ты понимаешь разницу между восьмеркой и девяткой мечей? Она тонкая достаточно. То есть, восьмерка мечей грубее девятки. Девятка это когда ты уже в таком абсолютном доверии мирозданию. И когда это, э, девятка мечей, да, в этом доверии, когда девятка мечей слабость, ты в этом доверии мироздания уже переходишь в пассивность. А восьмерка мечей, она да, ставит акцент именно на том, что ты отказываешься от семерки, отказываешься от убеждения, отказываешься от цели. Вот, вот этот момент сечешь, он такой тонкий. Ты хороший вопрос задала, в очень правильную сторону. Поняла, да? Все поняли? Акцент по-разному. Восьмерка тебя вышибает из семерки. И если это слабость, ты очень легко вышибаешься. А неужели для тебя нет приоритетов, которые правда важны, где правда нужно контролировать ситуацию? Очень легко отказываешься от своего контроля. Очень легко отказываешься от цели. А девятка мечей это вот там это, это уже высшая история, это про доверие уже, там, где Можно и руль в свои руки взять. Вот, о'кей. А со слабостями разобрались, да? Позиция 13 в правом верхнем углу. Путь к будущему. Это путь к новому этапу. Вот смотрите, мы с вами мы с вами живем а, в ожидании того, что новый этап произойдет. Вот это случится, и тогда я вот это случится, и тогда я вот что нужно делать, чтобы это случилось. У нас дама кубков. Прямая. И они говорят: будь дамой кубков. Только будь будь лёгкой. Будь э, эмоционально подвижной, смешливой, несерьёзной, да, э, той, которая любит себя украшать. Какетливой, игривой. Вот они об этом говорят, да? Это для тебя путь к будущему твоему. Позиция 14. Вот вызывает, да, у многих у многих сложности, кармическая задача из прошлых жизней. Что это значит? Из какой-то прошлой жизни, не обязательно предыдущей. А какая-то тема актуальная не просто в этой жизни, а прям здесь и сейчас. Она пробивается. Если эта карта проблемная, то значит, э, эта проблема актуальная в прошлой жизни и актуальна, актуальна тебе здесь и сейчас, требует решения. Если там ресурсная карта, в прошлой жизни ты имела ресурс. И в этой жизни тебе этот ресурс тоже нужен, возьми. Для тех людей, кто уходит в прошлой жизни. Есть здесь такие люди, которые уходят в прошлой жизни. Вы, в принципе, можете пойти в прошлую жизнь, да, на просмотр, с просмотром, вот эта карта, которая у вас 14-й позиции. Причем вы так и говорите, да? Например, а себе расклад Аура В позиции кармическая задача из прошлых жизней вышла там десятка мечей. Покажите, пожалуйста, ту жизнь, где завязалась эта задача. И именно с этой с этим настроем, да, вот с таким навигационным наведением вы идете смотреть именно к ту корневую жизнь. Запрос. Но если вы не ходите в прошлые жизни или делаете клиенту расклад о в прошлой жизни, не ходите. Ему не нужно так читать, э, ну, давать такие рекомендации. Не важно, что было в прошлой жизни. Просто если выходите, вы можете получить ресурс дополнительный, да, прямо сходить и увидеть, что там. И произвести определенные манипуляции. А в жизни это тоже проявляется сейчас. Тебе сейчас это треба. Просто 14-я позиция, она нас ну, скажем так, связывает, да, с прошлым воплощением. У тебя не первый раз эта задача стоит. Вот. А, Ань, вижу вопрос по тринадцатой позицию потом вернусь, давай сейчас с четырнадцатой разберёмся. В моем случае Дам пентаклей. И это дама пентаклей. Я Водолей, как вы помните, да? Скажите, можем мы ее читать, как я такая, какая я есть? Так домашнюю даму можем? Нет. Почему? Нет, ну почему в эзотерическом раскладе мы запросто можем считать дом пентаклей как домашнюю даму? Меня интересует именно эта позиция конкретная. Потому что это из прошлых жизней, и что? Нет, это из прошлых жизней, там мне известно, кем ты была, может, и не дамой. Там ты была другой дамой. Ну, кстати, скорее всего дамой. Скорее всего, учитывая, что здесь дама лежит, речь идет о той прошлой жизни, где я, правда, была женщиной, вряд ли мужчиной. Вот, но мы не знаем какой. Мы не знаем, какая у меня там была дама домашняя вот, мы не знаем какого как, когда когда я родилась, то это была по гороскопу. Это раз, два. быть собой. Разве может быть задача быть собой? Может. У, у тебя вся аура может быть направлена на то, чтобы быть собой. Да, иметь контакт с собой, проявляться со собой, я такие ауры видела. Вот. Но В данном случае, да, из прошлой жизни из прошлой жизни такая задача пробиваться не может, потому что в прошлой жизни, чтобы удов была другая личность, не такая, как я. Поэтому вот это значение, вроде бы самое очевидное, да, для Водолея, дамы пентаклей, оно не подходит. И мы его в этой позиции будем игнорировать. Оно здесь неуместно. А какие здесь уместные значения? Уместные значения пентаклевого характера, да, и уместные, и уместное значение дама на потоке. Что-то, конечно, забываем, кем я работаю, да? с потоком напрямую связано. Вот. И в прошлой жизни я вполне могла быть женщиной с очень пентакливым характером. вот, то, что сейчас мне полезно в себе нарабатывать, и в прошлой жизни я могла быть женщиной, которая связана с потоком, и у нее это получалось лучше, чем у меня сейчас. Почему нет, да? Поэтому я спрашиваю про эти два значения. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что дама пентаклей, которая вышла в этом раскладе в четырнадцатой позиции, она говорит о женщине очень, э, с высокой самоценностью, хорошими границами. Она говорит о женщине на потоке. Десятка мечей перевёрнутая, колесо Фортуны перевёрнутое. Что выбрать, что выбрать, да? Очевидно, да, что эта женщина на потоке, женщина, связанная с энергиями. И, э, в прошлой жизни, да, было у меня воплощение, где я намного лучше была в этом реализована и проявлена, нежели сейчас. И они говорят, из прошлой жизни эта задача у тебя идет Твоя задача раскрывать эту тему и развивать. Да, эту энергетическую чувствительность, поточность свою. Это прям вот очень важно. Вот. И знаете что? Я, пожалуй, схожу в прошлую жизнь и посмотрю, что там была за женщина, потому что я в прошлой жизни хожу. О'кей. А, позиция 13 про нее был вопрос. скажи потом, может быть, смотреть, что увижу. Может, нельзя будет вам рассказать. Так. Значит, про тринадцатую позицию это пункт будущему. Если там негативная карта, значит, так не делай про позицию 13, но, ну, конечно. То есть если там карта деструктивная, то значит, ты вот ведя себя таким образом, переграждаешь себе путь к будущему, перестань. А давай, соответственно, делай по-другому. То есть была бы дама кубков перевёрнута, я бы сказала, переставай стерить. А вот она, да, прямую. Нет, конечно, если мы совсем закопаемся, то можно сказать, что дама кубков прямая это, в принципе, дама нейтральная. вот. Да, и кто тебе сказал, что она вообще здесь у тебя выходит не в частном аспекте? Но я вам могу сказать. Я я практически не пью. И последний раз я, несмотря на то, что сижу дома в изоляции, у меня полный закрома алкоголя, видела, ну, больше месяца назад. вот. Поэтому в частном аспекте это, да, никак не может выйти. Кончай бухать. так что Надад небральной к дамту спрашивать не стало, и мне совершенно очевидно, к умозначению она лежит. Была бы перевёрнутая, было бы э Прекращай так делать. Так. Позицию 14 прочитали. Позиция 15 и 16, рассказываю их вместе. Потому что позиция 15 упущенные возможности, а 16 не раскрытый потенциал. И, у некоторых вызывает затруднение чтение этих позиций. Я вам расскажу. Упущенные возможности это есть некая лазейка, которая упускается. Это про внешнюю реальность. Нераскрытый потенциал, в тебе это есть, но ты не позволяешь этому проявиться вполне. Это про внутреннюю реальность. Вот и вся разница. Значит, у нас упущенная возможность, перевернутое перевёрнутое перевёрнутое равновесие. То есть на самом деле что-то в чем уже накоплено достаточно опыта и что может получить свою реализацию. И рвется наружу, не получает достаточной реализации, и это упущенная возможность. Да, ты накопила, ты накопила ресурсы, накопила энергию, ты можешь уже это реализовывать То что не делаешь, ты это упускаешь. С какими картами дружит равновесие перевёрнутое в этом раскладе? Пятёрка скипетр перевёрнутой, стопудов. Да, и всеми остальными арканами. Четвёрка мечей перевёрнута, шестёрка пентаклей перевернутой? Нет, с ними не особо. Потому что, как мы знаем, четверка мечей перевернутая, шестерка шестёрка пентаклей перевёрнута, это про здоровье. Они раскрытый потенциал, очевидно, про реализацию в семейной и деловой жизни. Поэтому дружит пятеркой скипетров перевернутой, да, кубков перевернутой и так далее. А, вот такое дело. И тройка скипетров перевернутой, да, тоже в некотором роде дружат. Молодцы. Не раскрытый потенциал Папа перевернутый. Папа перевернутый. Ага. А папа перевёрнутый это тут такой у нас многозначный аркан. То есть, если бы мы читали кому-то другому, то не раскрытый потенциал, да, говорилось бы о том, что плохо, а, понимаются уроки духа-наставника, связанные с отработкой хвостов. Плохо учишься плохо понимаются уроки духа наставника, связанные с отработкой хвостов. Но в моем случае, в моём случае, поскольку папа это еще и под лучевой аркан, то перевернутый он говорит еще и о том, что периодически, да, не очень хорошая связь с подлучевым эгрегором, Что тоже раскрывает, что тоже имеет отношение к открытию потенциала. Я здесь не беру, э, ту тему, да, что ты там, э, вот папа Перевёрды, да, что ты как преподаватель не очень. Хотя я работаю на папском потоке, занимаюсь просвещением. Почему? Потому что если бы этот папа был пятнадцатая позиции упущенные возможности, про внешнюю реальность. Это бы стопудов сюда имело отношение. Но, э, папа перевёрнуто имеет отношение к внутренним процессам, да? И это в первую очередь про а э, застревание в хвостах. Потому что дух наставник дает задачи, да, «Ты, "Ты плохо тренируешься в хвостах", они говорят. И это мешает раскрыть твой потенциал. Поняли, как это? Ау. Ребят, вам лень на кнопки нажимать? Обижусь. Смотрите, когда вы не нажимаете на кнопки, Мне кажется, что я либо какую-то такую хинею несу, что вы это просто все слушаете и думаете: "Ну вот, блин". Ну мы попа Так. О'кей. У нас, к сожалению, новая запись продолжается 7 апреля. А, значит, она спрашивает, как это пересекается с восьмеркой мечей желтый хвост, а здесь не было речи о желтом хвосте. И дама кубков, э, оранжевый хвост. С чего это дама кубков оранжевый хвост? Кто вам сказал, что дама кубков это оранжевое проявление? И, э, как только ты перестаешь быть оранжевым, кубочные проявления должны быть выключены. То есть ты считаешь, что дама кубков не может быть желтой, дама кубков не может быть голубой не может быть голубой? Простите. Дама кубков астрально ориентированная женщина, конечно. Ну и вы считаете, что дама кубочная женщина не может быть конструктивна? Я постоянно выхожу дамой кубков, ну, конечно, и я тоже, потому что это моя базовая дама. А мне тут говорят, что, знаешь, Люба, если дама кубков твоя базовая дама, выше оранжевого уровня подняться тебе не светит. Сиди и не выпендривайся. А эта красота, проявление кубочной дамы, как очень чуткая, эмоциональной, с хорошим вкусом, э, да, способной постигать гармонию мироздания и выражать ее. Это вот как-то не бьется у вас кубочная дама. То есть кубочная дама это в колготках сетках с пером в жопе, да? Вот это кубочная. Других не видели никогда. Ну а как? Оранжевый хвост у вас кубичная дама. Что за бред? Нормальные кубичные дамы, они желтые бывают. И зелёные и голубые никак не зависят масти уровень. Оранжевый хвост. А что касается восьмерки э, мечей, э, она здесь никак не желтый хвост. Она здесь говорит как раз про э, сама карта восьмерки мечей это как раз э, отрубание желтого хвоста, да? Это такое искусственное озеленение. Но ну, ты видишь, что мне восьмёрка мечей положили в ругательную позицию. Они говорят: ты, "Ты озеленеваешь там, где тебе не не озеленевать надо. Ты зачем от желтого ресурса ты отказываешься?" А, Маш, давайте я тебя спрошу, а ты у меня была на э, экстра на, на вебинаре, экстра где я рассказывала как раз про хвостые уровни? Нет, не была вот, если будет в какое-то время, э, происходить, да, то, э, тебе рекомендую. Потому что я как раз там рассказывала о том, что у нас на каждом уровне есть не только хвосты, но на каждом уровне у нас есть, а э, ресурс, да, что мы на каждом уровне должны взять ресурс. И вот э, восьмерка кучей в данном раскладе, она не про желтый хвост. Она про то, что ты как раз отказываешься от желтого ресурса и не пользуешься им, там, где нужно пользоваться, он, между прочим, наработан. То есть вот эта тема это не про хвост. Вот. Денис, крик души. Вот, поэтому я не задаю вопросов, хотя иногда у меня есть. Ты же не ответишь, как лапушка, начну со встречные вопросы, да у кого учился да почему ты такой дурак и прочее. Но ну, Денис, я знаю, у кого ты учился. Не, не, не думай, что я буду тебя спрашивать, а, спрашивать об этом, почему ты такой дурак, я, по-моему, не количество по вопросов не задаю. Но я вам так могу сказать: что если вы не будете включаться, да, и пытаться до каких-то ответов доходить самостоятельно, когда я задаю встречные вопросы, да, когда вы задаёте вопросы, говорю: "Почему ты так думаешь?" А почему ты, а, а, а где ты видишь, да, вот эти вот связи? То а, вы начинаете шевелить мозгами. И тогда у вас мозги работают, у вас формируются новые нейронные связи. Если вы будете просто открывклювики сидеть, А я буду эти клювики просто все время складывать, складывать, складывать, складывать. У вас на входе одно, и, и, и на выходе то же самое. То есть не, не, не будет той самой мощной деятельности, которая мне бы хотелось, чтобы у вас была. вот такое такое дело. поэтому, ну, задавайте вопросы. Я всегда это приветствую. Хотя да, меня иногда удивляют некоторые вопросы, это, что уж? Что уж говорить об этом? Так. Что ж, позиция 16 вы не поняли, да, и у вас там остались вопросы по этой части. Правильно я понимаю, не очень вы въехали, как читается, нераскрытый потенциал. Расклад объемный, Спору нет. Ну, ребят, мы сегодня его дочитаем. Мы позиции 16, 17, 18 не оставим на следующее занятие. Несмотря на то, что я вижу, что вам уже тяжеловато и занятие наше затянулось, но мы сегодня дочитаем. В <-смех> Тебе это есть, но ты не даешь проявиться, что мешает. Смотри, нераскрытый потенциал, если мы видим конструктивную карту конструктивную карту. то Ты в этом мало работаешь. Ну, вот не знаю, не раскрытый потенциал мир. Да, как вы прочитаете? Потенциал мира есть надо работать над девятками. не бываешь в этом состоянии, хотя оно тебе знакомо. Ну вот, э, смотри, Ир, сразу противоречие, да? Говорит: "Не бываешь в этом состоянии, хотя оно тебе знакомо". А бываешь в этом состоянии. Бываешь в этом состоянии, да? И, но в этом состоянии нестабильно. То есть, э, можешь больше, да, можешь увереннее находиться в этом состоянии гармонии и принятия. Когда у тебя действительно, да, раскрыта духовная аура, когда у тебя есть доверие, когда ты чувствуешь поток. Не удерживаешься в состоянии, да, ну, скорее не удерживаешься в этом состоянии, выпадаешь, это был бы мир перевернутый. То есть часто выпадаешь, очень нестабильно вот вот такая тема. Правильно я понял, не раскрытый потенциал это то, что я мог бы еще сделать, реализовать, но не реализую. Мир бы быть состоянием мира чаще. Да, чаще и больше не используешь на все 100. Да, да, да. Абсолютно правильно. Это если у вас карта конструктивная, если карта деструктивная это то, что мешает тебе раскрывать твой потенциал. Там не знаю, там что тебе мешает раскрывать твой потенциал. Ой, с каких-нибудь нехороших карт, которые мы сегодня еще не брали. Ну, например, отшельник перевернутый, да? То есть ты э, переворачиваешь, э, создаешь внутреннюю суету, да? Э, создаешь создаёшь, всякую активность, в то время, когда тебе хочется и нужно просто посидеть, да, побыть, э, побыть в своём пространстве. И это помогло бы тебе раскрыть твой потенциал. Или А что у нас, может быть, двойка кубков перевернутая. Да, вот внутреннее эмоциональное напряжение и придирки по мелочам мешают тебе раскрыть твой потенциал. Понятно, как читается? Угу. Прекрасно. Позиции 17-18. Я вас отпускаю. Позиция 17 путь процветания. Что нужно, что нужно сделать для того, чтобы с твоей жизнь все сразу стало в порядке? Что нужно сделать, да, вот сейчас. Смотрите, некоторые путают позицию 17 с позицией 13 по будущему. Вот к будущему это что тебе надо делать, чтобы наступил тот желаемый, желаемый тобой этап. А позиция 17 это что, это, это вот прямо сейчас ты это делаешь, да, и у тебя получается. Позиция, 17, мы читаем ее рекомендацию, да? Рекомендация: делай так. Вот. Если это конструктивная карта, не конструктивная карта так не делай. В моем случае путь к процветанию маг. Делай так. Это как? дождись Идеи реализуй. Дождись и использую, конечно, лови идеи. Но придумывай ещё новые идеи, все таки маг, да, это не придумывается, это как слизывается с потока, да? вот, абсолютно верно. вот. мы не можем сам самостоятельно придумать мага. Будь в контакте с божественным, да, и славля его идеи. С какими арканами маг дружит в этом раскладе? Создавая новые идеи, был бы шут скорее. Маг ничего не создает, он ловит идейу, дарованную Богом. Стаж Пентаклей? Да. С кем еще дружит? С королём пентаклей, конечно, дружит с королем. С королём пентаклей с королём Скипитров тоже дружат, да? вот, и дама пентаклей тоже. Молодцы, прекрасно. Вот. И последняя позиция, что нужно оставить позади на этот месяц. Ключевой момент на этот месяц. Именно в этом месяце ты оставляешь позади. И Сет как-то на одном из занятий объясняла этот расклад и приводила пример. У нее было такое, что ей на этот месяц, да, оставить позади нужно было по пессу. По пессу, представляете, и сет. И она говорит: "Я так и поняла, что я просто перепописьсилась. Потому что в то время воспринимала себя бесплатным приложением к колоде, что у Колодера рта нет, и она не может сама говорить, а у меня есть Поэтому существует колода, да, я только озвучиваю то, что она говорит. И в таком режиме она жила. И уже то, что оставить позади нужно попессу, да, ей сказали: "Перестань". И она говорит: "Я на месяц отменила все приемы. Единственное, что я оставила это я оставила занятия по таро, потому что имела обязательства перед своими учениками и не могла, не могла их на месяц бросить. Вот у меня была история, когда мне предлагали папу на месяц оставить. И, что это означало, да? Это означало хотя бы месяц перестань гурить. А я тоже заметила, что я тогда перепапилась. что это значит? Что, я везде, везде занималась просвещением. Везде, куда бы я ни пришла, да, мне тут же о кем-то работаешь, начинали задавать вопросы, а что будущее правда существует, а карты что правда работают, а как это работает? И везде, где бы я ни была, я везде проповедовала, да? про высшие силы, про судьбу, про карму и так далее. И э, у меня практически, да, все остальные субличности, куда-то они ушли. на задний двор, осталась одна субличность папа, которая только и делает, что проповедует. И я оставила на месяц. И увидела, что на самом деле, да, я могу быть интересна людям не только как та, которая знает ответы на вопросы. А могу быть еще интересно и с разных других сторон. Понятно, что я оставила осталось преподавать в группах, в которых я преподавала на тот момент. вот, потому что вы знаете, ребята, мне сказали папу оставить на месяц позади, поэтому у вас месяц каникул, да? Мои ученики меня не поняли. Но тем не менее, да, была такая тема. Поэтому а вот здесь нам не нужно искать то, что Деструктивная оставь, конструктивная наоборот делай, да? Вот что сказано оставить позади, то и оставляем. У меня было интересно, мне сказали на месяц оставить позади императора. А я как раз стояла на пороге очень судьбоносного решения и изо всех сил пыталась его принять. И когда мне э в раскладе Аура сказали оставь императора на месяц позади, я просто выдохнула с таким облегчением, что мне можно в ближайшие месяцы это решение не принимать. Да? А потом, а потом вообще вся ситуация по-другому вырулилась Вот, остав императора не принимать никаких судьбоносных решений в течение месяца. Да, я держала четко я я держала чётко мораторий, хотя на меня с обеих сторон, да, э, люди выходили и говорили: ну что ты там решила, что ты там делаешь?" Я говорила: "Месяц, вот такой даты мы ждем, Не принимаю никаких решений". И это, в общем-то, меня очень сильно помогло и вытащило вот, поэтому что оставить позади, то мы позади и оставляем. Неважно, это конструктивное или деструктивное. вот. Это несколько странно, что можно луч свой в избытке проявлять, Прям новая инфа. Оставь мир, левка пентаклей позади звучит очень непривычно. Прикинь. А тем не менее, такое может быть вот. В моем случае смерть перевернутая. Что мне нужно оставить позади? Спляние за старые попытки закрепиться на старой территории. Абсолютно правильно перестань делать то, что ты сама уже не веришь. Ну, можно и так сказать. Хотя это не совсем точно. Вот попытки закрепиться на старой территории, да, на том, что ты для себя уже понимаешь, что ты уже это, ну, готово оставить в прошлом, да? Это вот это не то же самое, что не веришь. Здесь я бы сказала, что э Ильвира, Ильвира, точнее в этом вопросе. С какими картами дружит смерть перевернутая? С пятеркой скипетров перевёрнуты, конечно. Да, и со всеми ими. О'кей. Вот вы сами дочитали расклад и скажите мне, дорогие мои, какие какие вы увидели тенденции в этом раскладе? В зависание вы увидели в вебинаре. А тенденции в раскладе, да, какие темы здесь здесь идут? Возможность двигаться дальше есть везде. Тенденция к большему контакту с высшим с высшим я и собой, принято еще. что самореализация, что там, что применительно к ней? Много про самореализацию, движение в новое. Много про себя чего интересного можно узнать, это правда. Про социальную и самореализацию здесь говорилось о том, что а, ты болотишься. Да, ты болотишься, и тебе нужно перестать болотиться. И когда ты понимаешь, что для тебя же, что ты, ну, правда, уже покрываешься ряской и на самом деле можешь гораздо больше. Да? И э, у тебя есть внутренний запрос, да, но ну, ты не решаешься, э, но ты не решаешься оставить старые схемы. И они говорят о том, что тебе нужно перестать, да, пойми, что это все уже прошлое, и устремить свой взор в будущее, да, позволить себе и рискнуть. А, вот. И они говорят о том, что, да, правильно вы сказали, про усиление контакта с высшим я и со своей со своей индивидуальной программой, про то, чтобы быть в этом месяце более чуткой к своим импульсам. Вот, и использовать мощь своей личности на полную катушку. А, вот, да? Также они говорят о том, чтобы укреплять э, что что нужна э укреплять свою поточность, да, и работу с энергиями. вот, ну и третья тема, которая здесь тоже пусть коротко промелькнула, но очень заметно, так что ее никуда не выкинешь отсюда. Да, это было о том, что тему со здоровьем можно на этот месяц расциклиться, оставить и здоровье пусть оно в том режиме, в котором катится, само, естественным образом катится и не париться на эту тему. Да, вот не то, чем сейчас надо заниматься. Здоровье здоровьем, пусть оно не не очень хорошее. А вот, а нужно заниматься другими вопросами. вот. Что со здоровьем все будет хорошо? Нет, Маш, то, что со здоровьем все будет хорошо, они не обещали. Но они говорили, что сейчас не время им заниматься. Да? То есть можно предположить, что никакой катастрофы не будет. А что оно прям будет будет хорошее? Нет, это не сказано. Но они говорят: не это важно тебе. Здоровья тебе хватает на то, чтобы делать те задачи, которые надо делать. Потом подтянешь то что требует твоего внимания. Вот. Проследили эти три темы? вот, и у меня вопрос к Ане Мотыкиной, если она у нас не ушла еще. Скажи, пожалуйста, Аня, ты поняла, чем этот расклад отличается от расклада 12 домов? Видим монету на Сане уже. Но будем надеяться, что она в записи послушает и увидит это отличие. Вот. надо читает расклад. Вопросы по каким-то позициям, да, можно задавать. И следующий урок мы начнем с ответа на ваши вопросы помните, да, что можно спросить про пару карт из расклада, целиком ауру читать не буду. Тренируйтесь в том, чтобы прослеживать какие тенденции, да, я вас нельзя спрашивала, эта карта с какой дружит, эта карта с какой дружит. То есть, когда читаете расклады, да, может у вас это не сразу будет получаться, но когда вы сделаете в количестве, вы это увидите. Когда вы будете смотреть, да, как карты одно да потому, одно да потому, однако к одной, да, говорят на одну и ту же тему. Вот чтобы вы это видели. Кармическому тарологу это нужно. Вот. Пожалуйста, Денис Очень надеюсь услышать твои вопросы, которые у тебя есть. Вот, всем пока, до связи.